Глава 125. Божественное сознание в области дзы. Проход во внешний мир ярко вспыхнул, из формации пахнуло свежим воздухом. Как только проход пришел в действие, заблудшие души мигом покинули это место. Скорее всего, проход открывался в последний раз. Культиваторы, обрадовавшись тому, что смогли выжить, исчезали один за другим, переносясь в мир живых. Ван Линь наблюдал за происходящим внутри прохода и рассчитывал время, необходимое для переправы одного человека. Троица Джо Цси Хун стояла в нерешительности. Они поежились, услышав ледяной голос Ван Лина. «Вы трое идите вперед и ждите меня на той стороне!» Трое тут же почувствовали облегчение, быстро достали свои нефритовые ленты и, используя духовную силу, исчезли в мгновение ока. Когда все культиваторы на переходной территории исчезли, Вань Линь прошептал «Три секунды». После этих слов его глаза сверкнули, он прыгнул прямиком к проходу и одновременно взмахнув правой рукой, достал нефритовую ленту. На безумной скорости он приблизился к проходу во внешний мир и попытался пройти через световую завесу. Внезапно Появилась черная шелковая нить. Глаза Ван Лина сверкнули еще раз. Он не стал уклоняться и позволил нитям себя атаковать. Как только эти черные шелковые нити подобрались к Ван Лину, у него между бровей вспыхнула точка, и вдруг вокруг его тела появились 49 символов, которые автоматически стали блокировать черные шелковые нити. Черные нити рассеялись, прорвавшись через 43 символа и бесследно исчезли. Хотя описание этого зрелища кажется длительным, но на самом деле все это произошло почти в мгновение ока. Ван Линь попал на переходную территорию невредимым. Нефритовая лента в его руке сразу загорелась и начала соединяться с проходом во внешний мир. Сердце Ван Лина быстро колотилось. После наблюдений он отметил, что связь между нефритовой лентой и проходом длится 3 секунды. Это время было самым опасным. Если он продержится 3 секунды, то сможет успешно перенестись. Первая секунда. Внезапно появилась дюжина черных нитей, и словно стрелы они устремились в разные стороны. Ван Линь понимал, что сейчас ему нельзя двигаться, иначе перемещение будет прервано. Но эти нити были слишком быстрыми, и их почти невозможно было отразить. Все это Ван Линь просчитал заранее. В эту же секунду область вокруг его бровей загорелась и 49 символов, выходя из его тела, появлялись внутри формации. Ван Линь создал набор из 21 формации, так что не считая тех символов, что он потерял секунду назад, снаружи его тела было около тысячи символов, готовых к защите. Похоже на треск стекла звук донесся со стороны символов снаружи тела Ван Лина. Все они начали быстро лопаться. За одну секунду черные нити разрушили около девяти сотен символов, а затем рассеялись. К этому времени Ван Лин е только расслабился, но и внутренне возликовал. Он подготовился к такому развитию событий, зная, что следующие две секунды выстоять будет очень трудно. Без промедления он достал три дорожные сумки, и из них внезапно вылетело бесчисленное магическое оружие. Через несколько мгновений вокруг него летали сотни предметов, светившихся разными цветами. Ван Линь заранее изучил эти сумки, и в них оказалось довольно много полезных вещей. Будь на месте Ван Лина кто-то другой, он не мог бы контролировать столько оружия, но даже для Ван Лина это оказалось нелегко. Из трех секунд, необходимых для перемещения через проход, первая секунда подошла к концу и началась вторая. Зрачки Ван Лина сократились и... Мысленно он криво улыбнулся. В этом небольшом пространстве его окружали сотни черных шелковых нитей. Когда они ринулись прямиком к нему, меньше сотни оставшихся окружавших его символов уже не могли даже задержать атаку и разрушились от первого удара. Затем настал черед магического оружия. Послышался грохот сломанного оружия, Ван Линь вздохнул. У него не было времени на очистку, Поэтому это оружие не могло полностью раскрыть свой потенциал. Но несмотря на это, благодаря блокаде из оружия, почти половина черных нитей рассеялась. Когда преград больше не осталось, остальные нити мгновенно впились в тело Ван Лина. Когда нити вошли в его тело, внезапно вырвалась разрушительная сила. Божественное сознание Ван Лина не выдержало такого взрыва и сломалось. Но он не сдавался и упрямо противостоял давлению, следя за тем, чтобы его душа не угасла. На протяжении второй секунды держась за жизнь, Ван Лин с суровым выражением лица посмотрел в пустоту и безумно улыбнулся. «Чёртов закон мира! Пытаешься остановить меня? Я уже умирал раньше, но в этот раз меня ничто не остановит!» Область духовной силы ц и представляла собой доведение всего до предела. Обычно такая область считалась ответвлением духовной силы, полученной в результате культивации. Но сейчас, хотя в теле Ван Лина почти не осталось духовной силы, в его божественном сознании странным образом зародилась вариация области ц и Наблюдая за тем, как рушится внешнее поле боя, любой тут же вспомнил бы про небесный гром. С оглушительным грохотом половина поля рассыпалась на множество пространственных фрагментов, образовав ряд разломов. Из пустоты появилось сильное давление. Три соседа Ванлина дрожа отступили обратно в пустоту, боясь остаться в этом пространстве. Если даже они себя так вели, то о заблудших душах и говорить нечего. В панике они бросились в появившиеся пространственные разломы и вернулись обратно в пустоту. Началась третья секунда, и нефритовая лента почти завершила свой контакт с проходом во внешний мир. В ледяных глазах Ванлина отразилось безумие. Несмотря на огромное давление, Ван Линь стоял прямо как сосна. Пусть его божественное сознание было разрушено, но оно излучало невыразимую ауру. Это была аура области Дзы. Ни одно живое существо не могло бы блокировать ее. Если провести аналогию, то огромное давление достигало вершины горы Тайшань. А Ван был негнущимся мечом. Может быть гора Тайшань могла бы раздавить меч, Но даже сломанный меч может пройти через проход во внешний мир. На протяжении третьей секунды из ниоткуда появились огромные руки, сплетенные из черных нитей, норовящие поймать Ван Лина. Когда появились эти огромные руки, внешнее поле боя перешло на последнюю стадию разрушения и будто большая глыба льда н а ч а л о покрываться трещинами по краям. Внезапно внешнее поле боя полностью исчезло, оставив только четыре прохода во внешний мир, одиноко витавших в пустоте. Третья секунда стала временем противостояния области Цзы и закона этого мира. Большая рука вмиг схватила божественное сознание Ван Лина, и оно тут же разрушилось. Но сразу после этого его снова собрала воедино мистическая сила области Цзы. За это время Ван Линь в очередной раз поистине ощутил мощь области Цзы. Впервые это было в руинах среди зарослей. Второй раз в долине Сенны. Третий раз, когда его душа пробудилась в пространстве мертвых. И сейчас это был четвертый раз. С каждым разом его сила области Цзы возрастала, особенно сейчас. Божественное сознание Ван Лина было полно Цзы Юнь И. А в процессе продолжительного разрушения и восстановление, оно постепенно очищалось. Примечание английского переводчика. «Дзы юнь и» — термин, который я не до конца понял. Поняла. Догадываюсь, что это вариация области дзы в божественном сознании, как и духовная сила, которая переходит в духовную силу области дзы. Во время третьей секунды огромное божественное сознание Ван Лина прошло через серию разрушений и восстановлений. От этого сознание уменьшилось, но в итоге его качество улучшилось. Цзи Юнь И полностью с ним слилось. Никто не знал, откуда берет начало область духовной силы ц з ы но одно можно было сказать точно. За бесчисленное количество лет все культиваторы, имевшие духовную область с ы в итоге получали ц з ы Юнь И. Но Ван Линь оказался единственным человеком, который по стечению сложных обстоятельств пошел обратным путем. Знак области Цзы был запечатлен в его божественном сознании. Для того, чтобы божественное сознание заполучило такую отметку, нужно было вмешательство закона этого мира. На самом деле душа Ван Лина слилась со сферой, отражающей небеса, в которой уже хранилась частичка Цзы Юнь И. Без внешнего давления, даже при культивации духовной силы, эта частичка Цзы просто рассеялась бы. но сейчас вокруг было сильное давление. Пока душа постепенно сжималась, область Цзы расширялась, и в конечном счете обе начали процесс непредвиденного слияния. Хотя это слияние все еще было на начальной стадии. Другими словами, божественное сознание Ван Лина не превратилось полностью в область Цзы, но вполне успешно смешалось с ней. Область Цзы имеет исключительную природу. Если духовная сила находится в области дзы, тогда в с е дальнейшее развитие будет основано на этой духовной силе. Таким образом, так как в божественном сознании Ван Лина была запечатлена область Ци, то его духовная сила уже не будет иметь ту же природу, что и раньше, но его божественное сознание могло запросто убить кого-то, кто был на том же уровне, неважно на ранней, средней или поздней стадии. Конечной точкой области Ци Была поздняя стадия Янь-Инь. С древних времен, не считая того мистического культиватора, ни один человек не смог больше прорваться на следующую стадию. Примечание переводчика. Кто забыл, о каком культиваторе идет речь, смотрите главу 105. Область Цзы вселяла ужас. Здесь было неважно, на каком уровне любой стадии вы находитесь. Ранним, с р е д н е м или поздним. Поэтому в этой области существовало ограничение. Если бы развитие духовной силы здесь было неограниченным, то культиваторы области д з ы могли бы запросто стать непобедимыми. Ученые древних времен пришли к выводу, что культиваторы области д з ы на стадии Янь-Инь не могли прорваться вперед, потому что законы небес и земли безжалостно их сдерживали. Культиваторам области д з ы было запрещено прорываться дальше стадии Янь-Инь. Но для Ван Лина все, что касалось области д з ы и закона небес и земли, не имело значения. Когда огромная рука приблизилась, скорость разрушения божественного сознания Ван Лина превысила скорость его восстановления, и, наконец, его божественное сознание полностью разрушилось. Но в это же время те части в божественном сознании, которые не были тронуты областью Цзы, тоже разрушились, и сейчас божественное сознание, оставшееся с Ван Линем, стало очень похожим на оригинальное сознание Цзы. Если бы в процессе очищения сознания Цзи не вмешался закон небес и земли, Ван Линь за всю свою жизнь не смог бы успешно его завершить. Но сейчас он добился своего. Это сознание получилось чистым и безупречным. Настолько, что даже огромная рука остановилась перед ним в нерешительности. И затем три секунды закончились, и проход во внешний мир был открыт. Глава 126. Чужая страна. Как только проход во внешний мир открылся и огромная рука остановилась, увидев божественное сознание области Цзы, тело Ван л и н а исчезло в проходе. Черная рука снова распалась на черные шелковые нити, они ненадолго задержались у прохода, а затем полностью исчезли. Благодаря существованию области Цзы, Ван Линь стал первым пожирателем душ. которому удалось перейти из пространства мертвых в мир живых. Хотя его душа немного сжалась, но она сохранила свои характеристики пожирателя душ. Страна культивации третьего ранга Хо Фэнь располагалась в южном регионе планеты Джу Цуэ возле моря Сю Мо. Школ в стране Хо Фэнь было немного, всего четыре. Военная святыня, школа Се Мо, школа Ло Хэ и школа трупа Инь. Примечание переводчика. Если кого-то сбило с толку появление школы трупа Инь, не забывайте, у них есть много филиалов в разных странах. В этот день в центре страны Хо Фэнь, на вершине вулкана, у огромного портала собрались люди из военной святыни. В военной святыне было шесть мастеров на стадии Янь Инь, и эта школа занимала первое место в стране Хо Фэнь. Во время соревнования за квалификацию для внешнего поля боя, военная святыня побила всех остальных, и единственное осталось символом. Лидером этой маленькой группы был Хо Хун Фэй, который сейчас находился не на стадии Янь-Инь, а на ранней стадии Цзи-Дань. Возможно, из-за того, что Хо Хун Фэй круглый год практиковал синта, хотя ему было 200 лет, Но по его внешности это трудно было сказать, так как он выглядел вполне достойно и больше походил на сорокалетнего мужчину. Синта – это главный метод культивации военной святыни. Для начала практики нужно быть, по меньшей мере, на стадии заложения основы. Намного выше шансы на успех у тех, кто начинает практику на стадии дзидан. Но в конце концов никто не уверен, каким образом этот метод сработает. Из-за своего мощного эффекта метод культивации с и н т ы естественно стал объектом желания многих школ. Но военная святыня была довольно жуткой и пугающей, и другие школы не могли даже близко к ней подобраться, не говоря о том, чтобы завладеть е е главным методом. Однако, как говорится, если праведный человек может хранить в себе желание воровства три года, то разбойник может вытерпеть 10 лет. В конце концов, в военной святыне пришлось пойти на компромисс, и каждые 20 лет они стали проводить общее собрание, на котором любой культиватор на стадии Цзи Дан, независимо к какой школе он принадлежит, мог получить доступ к методу Синта. А сможет ли он полностью им овладеть или нет, зависело только от его таланта. Но за доступ он должен был заплатить один лингши. Таким образом, военная святыня могла сесть и расслабиться, и даже получать от этого доход. На деле метод культивации синта состоял из менее чем с 0 0 слов. Каждое слово было резким и сложным, и далеко не все могли его понять. Хо Хун Фэй практиковал метод синта. На самом деле, имея редкий талант, он потратил половину своей жизни на то, чтобы собрать воедино свод упражнений из синта. Этот метод не только повышал уровень силы. Если практиковать его довольно долго, то он также благоприятно влиял на внешность, Поэтому он так нравился многим ученикам военной святыни. Рядом с Хо Кун Феем стояло несколько людей. Среди них самой подозрительной, казалось, изящная фигура с глазами Феникса, аккуратным овалом лица, похожая на бессмертную деву. Ее губы были слегка приоткрыты. Она что-то нашептывала высокому, симпатичному человеку. Затем портал внезапно загорелся. Все глаза тут же устремились на него. Свет стал ярче, и из портала медленно вышли три фигуры. Кохун Фэй нахмурился и мысленно вздохнул. Как-то раз он узнал, что внешнее поле боя уже довольно давно было нестабильным и могло рассыпаться в любое время. В душе он уже подготовился к тому, что не все из его учеников смогут вернуться. Но увидев только троих, он порядком расстроился. Однако, когда он посмотрел на троицу Джо Ци Хун, то заметил, что их лица почти ничего не выражали. У Джо ц ы Хун всегда был резкий темперамент. Когда она просила отослать ее на внешнее поле боя, в первый раз Хо Хун Фэй отказал ей, но она продолжала настаивать на своем. Хо Хун Фэй оказался перед ней беззащитен. Он дал ей несколько драгоценных талисманов и нехотя согласился. И теперь, после ее благополучного возвращения, он почувствовал, как камень упал с его души. Когда троица Джо Ци Хун вышла из портала и увидела знакомые места, они почувствовали, будто им дали второй шанс на жизнь. Но когда они посмотрели друг на друга, на сердце у них снова потяжелело. Сейчас их больше всего волновала смерть Ван Лина. Они знали, что теперь, когда их кровь и духовная сущность были у Ван Лина, если он умрет... то и им не избежать смерти. После того, как они встретились со старейшинами, Хо Хун Фэй окинул троицу взглядом. «Да, все трое из вас значительно повысили уровень культивации. Джо Ци Хун и Ян достигли поздней стадии заложения основы. Лим Тао, я вижу, ты прорвался на следующую ступень». «Очень хорошо. Опыт, полученный на поле, помог вам закалиться». «В будущем вы все станете сильными мастерами, впереди еще долгий путь. Только жаль, что вернулось так мало людей». Джо Ци Хун тихо вздохнула и ответила. «Мастер, это внешнее поле боя внезапно разрушилось, и на нем появилось очень много мистических существ. Стоило им только столкнуться с кем-то, как его душа тут же рассеивалась». Эти существа были разбросаны по всему полю, и выживших было очень мало. Все случилось так быстро. Она выглядела очень печальной. Хо Хун Фэй махнул рукой, указывая на троицу, и сказал. «Мы можем обсудить это позже. Лучше скажите мне, почему ваша внешность не изменилась. Всем было известно, что на протяжении 50 лет на внешнем поле боя внешность не менялась». Но как только практикующие возвращались домой, изменения наступали резко. Несмотря на то, что троица Джо Ци Хун были культиваторами метода, сохранявшего красоту, их внешность не могла остаться такой же, как прежде. После слов Хо Хун Фэя, старший и почетный ученик военной святыни Ян тут же ответил. «Насчет этого мы и сами не знаем старейшина. Младший Ма Лянь нашел бутылку таблеток, которые сохраняют молодость на протяжении столетия. Мы все их приняли по две таблетки». Все ученики военной святыни, которые стояли поблизости и услышали их разговор, тут же посмотрели на них с завистью. Особенно молодая девушка, пристально наблюдавшая за Чо Ци Хун, как только она появилась. Хотя она все еще сомневалась, но после слов старшего Яна спросила. «Старшая сестра Джо, у тебя остались эти таблетки?» Джо Ци Хун холодно на нее взглянула и произнесла «Об этом тебе придется спросить младшего Маляна». Молодая девушка жутко разозлилась, но, несмотря на это, улыбнулась, ничего не ответив. Но про себя она подумала, что этот трус Малян, скорее всего, умер. Джо Ци Хун, скорее всего, просто не хотела раскрывать свой секрет. Стоявший рядом с ней юноша прошептал ей что-то на ухо. Отчего она невольно воскликнула и покраснела. При виде этих двоих Хо Хун Фэй нахмурил брови и просто их проигнорировал. Низким голосом он обратился к троице Чо Ци Хун. «Что ж, вы все вернулись, и теперь нам пора в военную святыню». Предок Луань Фэн просил, чтобы его проинформировали обо всем, что касается внешнего поля боя. И он многозначительно посмотрел на троицу. Линь Тао сначала засомневался, но затем произнес полушепотом. «Старейшина, младший Малян еще должен прийти. Ситуация была критическая, так что он нам сказал идти вперед, а он прибудет позже». Хо Хун Фэй удивленно вскинул брови. «Малян? Он тоже выжил?» Услышав его слова, все ученики военной святыни странно посмотрели друг на друга, особенно та молодая девушка. Выражение её лица круто изменилось, и она спросила. «Малян не умер?» Джо ц ы х у н заметив реакцию девушки, посмотрела на неё и сказала. «Младшая сестра, успокойся. После стольких лет на внешнем поле боя Малян очень изменился, и он больше не будет за тобой ухлёстывать». Молодая девушка насупила брови и помотала головой. «Ты не понимаешь. Этот Малян...» «Как ему вообще удалось выжить?» Хо Хун Фэй с м е р и л ее взглядом и воскликнул. «Глупости! Сюй Сы! Только не говори, что ты хотела смерти, Маляна! Разве этому тебя учили твои мастера?» Молодая девушка Сюй Сы поспешно опустила глаза и промолчала, но парень рядом с ней фыркнул и ответил. «Чего боишься? Если он снова посмеет тебе надоедать, я с ним разберусь!» Ян вздохнул и произнес осевшим голосом. Младшая сестра, Малян не станет тебе надоедать, можешь быть уверена. Как раз в этот момент загорелся портал, и все увидели, как из него медленно выходит худощавая фигура. По неизвестной причине при виде этого человека в сердцах всех культиваторов зародился холод. Этот холод исходил не от тела, а из его души и божественного сознания, будто человек перед ними мог навечно заморозить их души. И это было довольно пугающе. Ученики Военной святыни впервые в жизни увидели настолько властное божественное сознание области Цзы. Все невольно задержали дыхание, даже зрачки х о х у н ф е я расширились от шока. Сюй Сыв з д р о г н у л а она пришла в замешательство. Этот человек выглядел как малян, но его характер стал абсолютно другим. Ван Линь тут же окинул глазами толпу, заметив уровень культивации Хохунфэя. Он приложил кулак к кулаку и сказал, «Ученик Малян приветствует старейшину Хо». Хо Хун Фэй сверкнул глазами и ответил низким голосом, «Ты вернулся». «Хорошо, пойдем». И он пристально посмотрел на Ван Лина. Ван Линь с безразличным выражением лица ответил, «У ученика есть неотложные дела. Когда он со всем разберется, то сам к вам придет». Хо Хун Фэй хотел было что-то ответить, Но Ван Линь протянул ему руку и кинул ему в ноги дорожную сумку. Это все, что собрал ученик за 50 лет. Магическое оружие было разрушено, но все остальное сохранилось. Затем Ван Линь развернулся, подпрыгнул в небо и улетел, превратившись в радугу. Получив сумку, Кохун Фэй проверил ее с помощью божественного сознания. Содержимое оказалось довольно ценным. Оглянувшись, он заметил, что Ван Линь уже улетел. Задумавшись, он не стал его преследовать, хотя в его сердце все еще были кое-какие сомнения. Но мудрее было доложить обо всем главе и предоставить все решения ему. Кроме того, за столь короткую встречу рано было делать какие-либо выводы. Да и ледяной холод, исходивший из души Ван Лина, заставил его поежиться от страха. Если бы он заставил Ван Лина остаться, и тот затеял бы драку, Тогда он опозорился бы перед учениками. Оно того не стоило. Решил Ко Кун Фэй. Глава 127. Закрытая практика у вулкана. С самого начала и до конца Ван Линь даже не взглянул на молодую девушку. Когда он улетел, Сюй Сы молча, с озадаченным выражением лица, смотрела вслед удаляющемуся силуэту. Она была потрясена. Малян... Постоянно не давал ей прохода, и сколько бы раз она его не била и не ругала, или даже пряталась, он без устали ей докучал. Они с Маляном выросли в одной деревне, их родители были давними друзьями, и они хотели связать своих детей узами брака. После того, как они стали учениками военной святыни, Сюисы стала видеть в Маляне всего лишь сельского мальчика, и от этого отвращение к нему лишь возрастало. Но чтобы раз и навсегда покончить с идеей брака, она скрыла свои настоящие чувства и соврала Маляну, заставив его отправиться на внешнее поле боя. Она пообещала, что как только он вернется, она станет его партнером для парной практики. Теперь, когда Малян вернулся и полностью ее проигнорировал, Сюисы охватило странное чувство, противоположное той дрожи, которую она испытывала несколько с е т е А в это время, оказавшись в стране Хо Фэн, Ван Линь тотчас же полетел к знаменитым вулканам страны, о которых он узнал из воспоминаний Маляна. Страна Хо ф э н получила свое название из-за множества небольших и крупных вулканов. Если бы не культиваторы, которые часто пользовались их силой, возможно, они уже давно бы изверглись. Примечание переводчика. Хо Фэн. означает «горящий огонь». За всю историю своего существования в стране Хоу Фэнь не было ни единого крупного извержения вулкана, что по большому счету было заслугой культиваторов, которые накладывали на них печати. Покружив некоторое время в округе, Ван Линь полетел в ближайшую деревню. Улицы были полны людей, повсюду резвились дети. Ван Линь стоял у ворот, а затем вошел в деревню, чувствуя, как ноет его сердце. Отыскав заброшенный сельский домик, он нашел деревянный бочонок, наполнил его водой и, превратившись в радугу, поспешно удалился. Вернувшись к вулканическим горным хребтам, он отыскал пещеру и, войдя в нее, тут же запечатал вход гравием. Наложив несколько слоев формаций, он сел по-турецки. После проделанного Ван Линь побледнел. После всех ранений, полученных им на внешнем поле боя, его душа рассеялась. Он смог выбраться живым только благодаря своему божественному сознанию области Цы. Пройдя через портал, он воспользовался божественным сознанием, чтобы замаскировать раны до тех пор, пока не н а й д е т место для полного восстановления. Он сделал глубокий вдох, закрыл глаза и погрузился в океан сознания. Океан сознания Ван Лина оказался золотым океаном большая часть которого была покрыта слоем серого тумана. Только на небольшом участке, где прорывался луч черного света, не было тумана. Трехдюймовый зеленый меч поднялся ввысь, из него пролилось черное сияние. Если присмотреться, то на его поверхности можно было заметить множество трещин. На территории океана также было пустое пространство, над которым витала серая каменная сфера. Туман не мог подобраться к ней и на 10 футов. Внезапно океан сознания разбушевался, и из глубин Золотого океана вдруг появилась красная молния, разогнавшая весь туман. Божественное сознание Ван Лина уже разрушалось прежде, но после того, как оно восстановилось, оно приобрело характеристики области Цзы, которые во много раз превосходили изначальное божественное сознание Ван Лина. Изначально божественное сознание Ван Лина было довольно большим, но уязвимым перед законом мира. Чего не скажешь о божественном сознании области Цзы, к о т о р а я с д е л а л а возможным побег из пространства мертвых. Красная молния была признаком божественного сознания области Цзы. Куда бы ни двинулась молния, перед ней расступался не только туман, но и золотой океан. Внезапно красная молния подобралась к маленькому зеленому мечу, и проникла в него. Меч засиял. Две радуги вырвались из тумана и золотых океанских волн и ринулись в сторону каменной сферы. Ван Линь резко открыл глаза и, сформировав руками жест мудро, коснулся бровей. Из его лба тут же вырвалось иллюзорное сияние. Каменная сфера и летающий меч спокойно витали в воздухе. Не обратив на это внимания, Ван Линь снова закрыл глаза. Красная молния, скитавшаяся в божественном сознании, не обнаружив больше ничего необычного, со вспышкой погрузилась в океан и исчезла. Серый туман заволок все пробелы, океан вернулся в свое прежнее состояние, и все вокруг успокоилось. На самой глубине красная молния медленно впитывала энергию океана. Ван Лин чувствовал, как постепенно в Золотом океане растет его сознание области Цзы. Скорость была немного медленной, но стабильной. Если Ван Линь не умрет, тогда, возможно, через тысячу лет его божественное сознание достигнет своего истинного размера. Если такой день настанет, то даже законы этого мира прогнутся перед ним, и будь то мир мертвых или живых, он сможет передвигаться в них по желанию. Ван Линь некоторое время молчал, затем, глядя на два иллюзорных сияния, взмахнул правой рукой и достал две дорожные сумки из трех. Магическое оружие он уже использовал против законов этого мира. Из материала внутри он сделал формацию черного черепахового панциря. Он равно разделил материалы на три сумки, а затем его божественное сознание расширилось, и наружу вылетел черный стальной лист размером с ладонь. Он был похож на обычный стальной лист, но очевидно, что он был частью брони. Ван Линь помедлил на секунду. Сейчас он был слаб, И его запас сил был очень низким. Хотя у него было столько разных м а т е р и а л о в в сумках, он все равно чувствовал себя беспомощно перед этой горой сокровищ. Он знал, что стальные листы были довольно редкими, а эта сталь была еще и высокого качества. Об этой стали он узнал во время обучения в школе Кэн Юэ. Когда он был на секретной ярмарке, кто-то выставил на обмен листы стали размером с ноготь. Тогда Ван Ли не понял, что тот материал был очень важен при очистке летающих мечей. Он отложил в сторону дорожную сумку и мысленно решил, что после закрытой тренировки поищет нефритовые ленты, имеющие отношение к имеющимся у него материалам. Ван Линь подкинул в воздух стальной лист, правой рукой направил в его сторону меч, который сразу же сверкнул и вонзился в стальной лист. Из центра листа появился зеленый свет, который стал быстро распространяться. Постепенно послышалось гудение, и меч начал выделять свою ци. Ван Линь нахмурился и криво усмехнулся. Глядя на стальной лист размером с ладонь, он невольно почувствовал себя угнетенно. Сейчас он не мог провести очистку, не мог сделать сердцевину меча. Сейчас он был довольно беспомощным. Затем, перемещаясь по воле мысли Ван Линя, стальной лист мгновенно засиял, и исчез и снова появился за его спиной. Но сталь уменьшилась до размера кольца, из ее краев начал исходить красный свет, а с самого листа закапал горячий металл. Ван Линь медленно вздохнул, а затем спрятал кусок стали обратно в сумку, чтобы она остыла. После этого он взглянул на иллюзорную каменную сферу и почувствовал, как его душа тянется к ней. Ван Линь призвал сферу в правую руку, а когда она оказалась на ладонь, все больше темнеть и уплотняться. На сфере по-прежнему были нарисованы два листа. Ван Линь без промедления придвинул бочонок с водой и опустил в него сферу. Мгновение спустя Ван Линь вынул сферу, отхлебнул воды и вдруг ощутил в своем теле прилив линг-ци. Ван Линь тут же придвинул три остальных бочонка и, пропитав сферу водой, попытался войти в мир снов. Оказавшись на месте, он оглядел знакомые окрестности. Вванлинь помолчал, Затем быстро полетел вперед и вскоре прибыл туда, где находился Янь-Инь Ситунана, который уменьшился до 1 д н д е с я т прежнего размера. Разница была поразительной. Тело Янь-Инь казалось немощным. На лице было тупое выражение, а глаза закрыты. По бокам от него витали два слабых огонька. Два ручейка из слез пробежали по щекам Ван Лина. Он опустился на колени, прислонившись лбом к земле, затем сел, скрестив ноги и достал четыре бочонка с водой. Сделав один большой глоток, он тотчас же приступил к дыхательной практике. В теле Ван Лина почти не осталось духовной силы, поэтому ему необходимо было пройти весь путь культивации, начиная со стадии концентрации Ци. Но будь это тело Ван Лина или Маляна, они в любом случае уже проходили эту стадию, а значит имели о н и представление. Поэтому с дополнительной помощью дыхательной практики Ван Линь начал быстро восстанавливать свои силы. Время пролетело незаметно, и вскоре прошел год. Хотя в реальном мире это можно было считать годом, но в мире снов Ван л е н ь провел почти 7 лет. В течение этого времени он продолжал тренировать дыхание как в мире снов, так и снаружи, и ему несколько раз приходилось отлучиться, чтобы наполнить бочонки водой насыщенной лингци. На третьем году пребывания в мире снов Ван Линь достиг 15 уровня концентрации Ци, а спустя еще два года прорвался на раннюю стадию заложения основы. Через год после этого он вернулся к своему прежнему уровню культивации, а именно к средней стадии заложения основы. Имея при себе божественное сознание области Ци, Ван Линь чувствовал себя истинным хищником. Он был уверен в том, что сможет победить даже... культиваторов на ранней стадии Цзи Дан. Если же он прорвется на позднюю стадию Цзи Дан, а затем доберется и до Янь-Инь, то ему не будет равных во всем союзе культивации. Такова была сила области Цзи. Связь божественного сознания области Цзи с культивацией Ван Лина походила на связь рыбы с водой. Если сознание Цзи довольно сильное, но уровень культивации слабый, то такой союз не принесет хороших плодов. Только когда уровень культивации соответствует божественному сознанию ц и только тогда оно постепенно развивается и увеличивает мощь самого практикующего. Только при высоком уровне культивации божественное сознание области Цзи раскрывает свой полный потенциал. После семи лет закрытой практики Ван Линь полностью слился с телом Маляна. Он больше не чувствовал слабости. Наоборот, его ледяная ц и Инь стала еще сильнее. словно древний айсберг, который никому не под силу растопить. г л а в а 128 пылающий золотой горный хребет. взмахнув правой рукой, ван-лень открыл запечатанный вход в пещеру и вышел наружу. В чистом безоблачном небе ван лень заметил движение. Это был циановый луч света. ван-лень пошел вдоль гор в сторону вулкана. после того как он вышел из мира с н о в Его божественное сознание тут же обнаружило в здешних вулканах колебания духовной энергии с древесным элементом. Вскоре Ван Линь подобрался к кратеру. Заглянув внутрь, внизу он заметил темно-красное сияние, а когда оттуда повеял сухой горячий воздух, его глаза сверкнули. Без промедления Ван Линь спрыгнул вниз. Во время спуска он не спеша исследовал вулкан с помощью техники гравитации. Пылающие золотые горы – это знаменитое скопление вулканов в стране Хофэнь. Известными они стали потому, что это место было богато на так называемые пылающие золотые фрукты, которые используются при изготовлении лекарств. Эти пылающие золотые фрукты очищались и перерабатывались в духовные таблетки, которые были объектом особого внимания в стране Хофэнь. Духовная сила, заключенная в этих фруктах, была довольно горячей, сухой и содержала в себе огненный элемент. При длительном поглощении эта сила становилась губительной для тела, поэтому духовные таблетки были предназначены для подавления этого эффекта. Этими таблетками пользовались многие культиваторы. Можно было сказать, что эти духовные таблетки были одними из многих производимых в стране Хофэнь и имели различные эффекты. Но, несмотря на это, таблетки, сделанные из пылающих золотых фруктов, пользовались популярностью благодаря своему вкусу. Пылающий золотой фрукт растет только на дне самых глубоких кратеров среди скопления вулканов. Если вулкан всего один, то фрукт в нем не вырастет. Ученики четырех школ приходили собирать эти фрукты во время их созревания. Период созревания пылающих золотых фруктов тоже был довольно необычным. Их нельзя было собирать слишком рано или слишком поздно, а зрелыми они оставались всего три дня. Сегодня четыре школы прислали своих учеников пораньше, чтобы все успели занять прократору. Так как на пылающий золотой фрукт был большой спрос, четыре главных школы пришли к общему соглашению, согласно которому кражи друг у друга были запрещены. Из школы «Трупа Инь» прибыло три ученика, среди которых было два мужчины и одна женщина. Приготовив свои гробы, они остановились у краев вулкана, дожидаясь, когда созреют фрукты. Вскоре из кратеров остальных трех вулканов начала подниматься ароматная зеленая ци. Ученики трех школ начали один за другим спрыгивать внутрь вулканов. Ученица школы трупа Инь с недоуменным лицом спросила. «Старший Ма, что это значит?» Примечание переводчика. «Это не малянь!» Человек по имени Ма произнес, нахмурившись. «Зеленая Ци говорит о том, что пылающий золотой фрукт созрел, и его можно собирать. В нашем кратере тоже уже должно было настать время сбора. Брат Джо, как думаешь, нам пора начинать?» Человек по имени Джо ненадолго задумался, затем покачал г о л о в о й и ответил. «Подожди! Зеленая Ци сдерживает воспламенение и растворяет токсины в вулкане. Спускаться сейчас довольно опасно. Время шло. Наблюдая за тем, как зеленая ци в соседних вулканах становилась сильнее, трое начинали терять терпение. Мужчина по имени Джо произнес. «Ладно, забудьте, что я сказал раньше. Давайте спустимся и посмотрим». Он хотел было прыгнуть вниз, но внезапно из кратера начала исходить ледяная ци. Вслед за ней показался юноша, от которого исходила эта ледяная цы. Трое были в недоумении, когда он вылетел из вулкана, неся на плечах грубую фиолетовую лозу. На конце лозы плотно росли пылающие золотые фрукты. Этим юношей оказался Ван Линь. Он даже не взглянул на троих человек, а только почувствовал их присутствие, когда собирался улетать обратно. Некоторое время назад он ломал голову над тем, как собрать эти фрукты, Ведь стоило только их вырвать, как их тут же окружала горячая сухая ци, и фрукты превращались в дым. В итоге Ван Линь решил прямо и бессердечно вырвать пылающий золотой фрукт с корнем. Но затем он столкнулся с новой проблемой. Он не мог положить его в дорожную сумку, поэтому ему пришлось нести его на собственных плечах. Если бы не духовная сила с древесным элементом этого фрукта... Ван Линю не пришлось бы преодолевать столько трудностей. Человек по имени Джо з а ш ё л со слюной, заметив л а з у на плечах Ван Лина. Но затем выражение его лица резко изменилось. Он собирал фрукты уже третий год и поэтому знал, что за один раз нельзя было срывать больше десяти плодов. Если сорвать больше, то это погубит корни фрукта. Ведь только благодаря своим плодам корни могли выдерживать жару, И таким образом выживали. Если собрать больше фруктов, чем положено, то корни отмирали. А после этого в кратере никогда больше не появится пылающий золотой фрукт. Человек перед ним в самом деле вырвал лозу с корнем. Неужели он не знал, что вырванная лоза отмирает в течение двух часов? Человек по имени Джо был в ярости. Заметив, что Ван Линь был всего лишь на средней стадии заложения основы, при этом проигнорировал их и сорвал пылающие золотые фрукты. Он воскликнул: "Стой! Как ты смеешь? Неважно, кто ты, но тебе п р и д е т с я заплатить за то, что ты испортил корни". Он похлопал рукой по крышке гроба, который тут же принял вертикальное положение. Крышка со скрипом отодвинулась вправо, и из гроба вытянулась сморщенная рука. Из её пальцев появился след чёрнойцы, а в воздухе распространился «Запах гнилого мяса». Помимо Джо, двое других учеников школы трупа Инь открыли свои гробы, и все они, поднявшись вертикально, смотрели на Ван Лина. Ван Линь повернулся, взглянул на троих человек и, поправив л а з у на плече, спокойно произнес. «И какова цена?» Джо фыркнул и сказал. «Мы отрежем твои руки и ноги на месте, вырвем глаза, а когда прибудем в школу...» Глава скажет, что делать с тобой дальше. И не дожидаясь ответа Ван Лина, он одной рукой постучал по гробу, и его крышка с грохотом полностью откинулась. Из гроба внезапно вылетел черный иссохший труп, из рук которого исходил странный дым. Он кинулся в сторону Ван Лина. В это время крышки остальных двух гробов тоже с грохотом отворились, и из них вылетели два сморщенных трупа. Все трупы марионетки ринулись на Ван Лина. В глазах Ван Лина пронеслась ледяная вспышка, и из его божественного сознания вырвалась красная молния, вылетев из глаз. Тела трех трупов тут же вздрогнули, их глаза потускнели, а божественные сознания рассеялись. Ван Линь спокойно смотрел на три иссохших трупа марионетки, которые витали в воздухе. У двоих из них мгновенно начали гнить тела. Они упали на землю, оставив после себя лишь кости. Только труп-марионетка Джо не получил никаких повреждений. Но внезапно он замер, его тусклые глаза вспыхнули от страха при виде Ван Лина. Без колебаний он отлетел назад в попытке сбежать. На лице Ван Лина промелькнула насмешка, и он произнес «Еще один шаг, и ты умрёшь!» Труп-марионетка не обратил никакого внимания на слова Ван Лина и бросился прочь. Но вскоре послышался жужжащий звук. Из олба трупа-марионетки появилось слабое свечение, его тонкие черты лица исказились в презрении, он снова и снова стал кланяться перед Ван Линем. «Друг, пожалуйста, помилуй! Я ученик школы Тяньган, страны культивации четвертого ранга Сюилиго!» «Ранее я оскорбил тебя. За это, конечно же, приношу извинения. Другу есть что сказать, поэтому, пожалуйста, не торопись меня убивать». Душа этой подлой персоны была полна страха. Он просто хотел поскорее сбежать. Он не ожидал, что его божественное сознание повергнут в шок. Как только наружу вырвалась разрушительная сила, почувствовав смертельную опасность, Без колебаний он вырвался из трупа марионетки и вышел наружу с помощью своего духа Янь. Примечание английского переводчика. Ян Шен переводится как «фундаментальный дух», но я оставил «а» его в таком виде, чтобы читатели уловили связь между Янг Инг и н и Ян Шен – «фундаментальный дух». Хотя при жизни он достиг стадии Янг Инг, Но во время битвы он получил серьезные травмы, и сумев спастись с помощью своего Янь-Инь, он едва не рассеялся. Его лучший друг, заплатив в школе трупа Инь большим количеством материалов, купил для него тело. Тела школы трупа Инь пользовались известностью в странах культивации ч е т в 4-го и п я т о г о ранга. Все трупы обладали базовой духовной силой и хорошим талантом. Не говоря уже о том, что внешность трупа можно было подобрать в соответствии с предпочтениями клиента. Для некоторых культиваторов с причудливыми вкусами были доступны даже трупы со смешанным полом. Если ты готов заплатить, то школа трупа Инь выполнит любой запрос. Но что более важно, занимаемое тело не доставляло никаких проблем. Но если доплатить, то во время очистки можно было даже создать защитный слой. Кроме всего прочего, школа трупа инь достигла высокого уровня во всем, что касалось переселения тел. Они сформировали свод правил и инструкции, могли предоставить дополнительную помощь при переселении. За определенную сумму можно было выбрать тело на любой стадии культивации. Всем было известно, что если практикующий находится на стадии янь-инь, то и тело должно быть на соответствующем уровне. Если же выбрать тело на стадии дзи-данн, то уровень культивации лишь снизится, и придется потратить немало времени на ее восстановление. Если же кто-то не мог заплатить даже за тело на стадии Цзи Дан, то ему приходилось брать более дешевое тело на стадии заложения основы. Но из-за этого даже бывшим мастерам на стадии Янь-Инь приходилось тратить несколько лет на восстановление своей культивации. Сюй Лига был одним из таких мастеров, не способных заплатить за тело на стадии Янь-Инь. Если бы школа трупа Инь занималась лишь телами на стадии Янь-Инь, тогда она не была бы настолько пугающей. На самом деле, тела Янь-Инь не были главным источником дохода школы. Например, для мастеров и н ь б я н ь тело на стадии и н ь б я н ь было бы лучшим выбором, но достать такое тело было очень сложно. Все мастера Инь-Бьянь пользовались поддержкой крупных стран культивации пятого ранга. Это было похоже на эффект бабочки. Но эту проблему можно было решить, если заплатить школе трупа инь. Все решалось довольно быстро. Почти тут же находилось тело на стадии и н ь б и я н ь Но как ни старайся, а узнать откуда появилось это тело было невозможно. Это был самый большой секрет школы трупа инь. Никто не знал правды, но ходили слухи, что могущественные мастера из стран культивации шестого ранга поставляли необходимые тела в школе трупа инь. Хотя в школе Трупа-Инь была строгая иерархия, и в каждой стране культивации был свой глава, но всем было известно только о штаб-квартире в стране культивации пятого ранга. Но в какой именно стране, никто не знал. Но одно было известно наверняка. Никто не смел вмешиваться в дела школы Трупа-Инь, страны культивации четвертого ранга или выше. Что касалось страны культивации третьего ранга, то на нее не обращали лишнего внимания. пока дела в ней шли своим чередом. Ведь главные сделки проходили в других местах. Глава 129. Демон своими руками. Продолжая смотреть на Ван Лина, склонившийся в поклоне Сюй Лига, хотел было что-то сказать, но внезапно выражение его лица изменилось, когда дорожные сумки Троицы Джо оказались в руках Ван Лина. Одновременно Ван Линь махнул правой рукой, И в учеников школы трупа Инь вместе с их марионетками полетели огненные шары, после чего они внезапно исчезли. Затем он схватил Сюилига, который не смел сопротивляться, и, превратившись в радугу, в мгновение ока исчез с этого места. К этому времени все остальные ученики школы страны Хо Фэнь, собрав плоды, один за другим стали покидать кратеры. Ван Линь вернулся в пещеру, положил пылающий золотой фрукт на землю и отбросил в сторону душу Сюилига. Сюилига тут же приветственно поклонился и сказал «Друг, мне есть что тебе рассказать. Если ты не убьешь меня, я готов выполнять все твои поручения. Я был неправ, поэтому прошу, рассуди все спокойно». Глубоко в душе Сюилига чувствовал себя оскорбленным. Когда-то он был уважаемым мастером на стадии Янь-Инь, но из-за того, что его тело было уничтожено, а Янь-Инь оказался на грани исчезновения, уровень его культивации сильно снизился. Вдобавок ко всему, он не мог купить тело на стадии Янь-Инь. Поэтому вместо того, чтобы захватить тело ученика из какой-нибудь школы, а после того, как все об этом узнают, тратить деньги на разрешение этой проблемы – он решил, что будет лучше сразу купить тело в школе трупа Инь. По крайней мере, так он не создаст себе лишних проблем. Захватив тело ученика на стадии заложения основы, восстановление его собственной культивации займет слишком много времени. На самом деле, восстановление не сильно отличалось от очистки. Будучи только на поздней стадии заложения основы, хотя у него и был Янь-Инь, но это было только внешне. У него не было достаточной силы. Учитывая чрезвычайно властное божественное сознание Цзи Ван Лина, сейчас Сюй Лига можно было назвать колоссом на глиняных ногах. Он был таким же уязвимым. Однако, если Сюй Лига может восстановить свою культивацию до стадии д з и Дан, тогда это будет совсем другая история. Ван Линь проигнорировал мольбы Сюй Лига. Его глаза сверкнули, правой рукой он запечатал вход в пещеру. Выражение лица Сюилига изменилось. Молча все проклиная, он быстро отскочил назад, пытаясь проникнуть в стену. Ван Линь не стал ему препятствовать, а просто раскинул свое сознание дзы. Тут же появилась красная молния, сверкнув перед Сюилига, чье тело вздрогнуло, когда разрушительные силы заполнили его тело. Ван Линь в ы к у и схватил дрожащую душу Сюилига. Задумавшись, Ван Линь внимательно посмотрел на душу, А затем его глаза вдруг засияли. Как только он увидел душу Сюи Ли Го, он ощутил очень знакомое чувство. Всю дорогу к пещере он пытался понять, откуда взялось это чувство. Но взглянув на него сейчас, ответ сам пришел к нему в голову. Все потому, что эта душа и душа из пространства мертвых имели определенные свойства. Примечание переводчика. Судя по всему, здесь идет речь о той заблудшей душе, которая увязалась за группой Ван Лина и которую он в итоге пожертвовал. Ван Линь потер подбородок, когда эта дикая догадка появилась в его голове. Если он сможет поглощать заблудшие души так же, как в пространстве мертвых, тогда его божественное сознание д з ы станет невероятно мощным. Кроме того, заблудшие души сами по себе были довольно сильными. И если он поглотит определенное количество заблудших душ в мире живых, отомстить Тэн Ха Яню будет проще простого. Но что гораздо важнее, Ван Линь понимал, что если он встретится с мастером на стадии Дзи Дан, то ему, скорее всего, придется бежать. Но если ему удастся заполучить заблудшую душу, тогда при встрече с мастером Дзи Дан он сможет себя защитить. Если же Ван Лину удастся поглотить больше заблудших душ, Тогда он сможет вступить в бой с мастерами на стадии Янь-Инь. Он осознавал, что из заклинаний у него в рукавах было всего одно. А если говорить точнее, то в запасе у него помимо нескольких незначительных заклинаний и летающего меча ничего не было. Пройдя через столько испытаний в стране Джао, взгляды Ван Лина сильно изменились. Теперь, что бы он ни делал, все было для того, чтобы стать сильнее и одержать контроль над собственной судьбой. «Он никому не позволит управлять собой». Янь Шэнь, фундаментальный дух Сюй Лига, заставлял Ван Лина трепетать от возможностей, которые могут перед ним открыться. «Раз сюда нельзя приводить заблудшие души, возможно, заблудшую душу можно сделать самому?» Глаза Ван Лина просияли. Из его дорожной сумки вылетел стальной лист. Направив правую сторону в сторону стены пещеры, Стальной Лис быстро полетел в этом направлении, а мгновение спустя вырыл в стене небольшую камеру. В это время Ван Линь с помощью своего божественного сознания д з ы попытался насильно стереть божественное сознание Сюй Лига. Но в конце концов, это сознание принадлежало мастеру на стадии Янь-Инь. И несмотря на то, что его сила значительно уменьшилась, Ван Линь истощил все свое божественное сознание и едва справился. К этому времени Ян ь Шэнь Сюй Лига превратился в полупрозрачный бессознательный объект. Когда каменная камера была готова, стальной лист вернулся обратно в сумку Ван Лина. Правой рукой Ван Линь отбросил Ян ь Шэнь в каменную камеру и окружил ее частью своего божественного сознания в виде ограничения. Затем он покинул пещеру, чтобы приступить к дыхательной практике. Он осмотрел ближайшие горные хребты и, поймав несколько маленьких животных, вернулся обратно в пещеру к камере. Ян Шэнь Сюилига неподвижно висел в воздухе. Не сводя с него глаз, Ван Линь бросил животное в камеру. Маленький зверь тут же завизжал и забился в угол, с опаской оглядываясь по сторонам. Ян Шэнь не обратил на него внимания. Ван Линь нахмурил брови, глядя на то, как мирно они ужились в одной камере. Задумавшись, Ван Линь усилил свое сознание Дзы вокруг и, потеряв к ним интерес, вырыл новую камеру, в которую запустил еще несколько мелких животных. После этого он похлопал себя по лбу и между его бровей проскользнула сфера, отражающая небеса. Немного покружив в воздухе, она тут же погрузилась в пылающую золотую лозу, лежавшую на земле. Пылающие золотые фрукты начали незаметно сжиматься и уменьшаться, а затем полностью исчезли. Их духовная сила с древесным элементом впиталась в сферу. На каменной сфере постепенно начало проявляться изображение третьего листа, а когда пылающая золотая лоза полностью высохла, изображение было завершено. Лицо Ван Лина просияло, он протянул руку вперед, и каменная сфера подлетела к нему и опустилась на ладонь. Ван Линь приложил сферу между бровей, и она тут же прошла внутрь. Ван Линь сделал глубокий вдох, а затем вышел из пещеры. Он направился прямо к вулканам. За три дня, обыскав несколько кратеров, он вырвал все фрукты в пылающих золотых горах. На сфере, отражающей небеса, появилось изображение пятого листа. Ван Линь в очередной раз подошел к камере в пещере и заглянул внутрь. На земле были заметны следы испражнений. Маленькое животное выглядело довольно печально. Закончив переваривать пищу еще три дня назад, сейчас оно было голодным, и от этого его тело стремительно теряло силы. Ян Шэнь Сюилига продолжал витать в воздухе. Если присмотреться, то можно было заметить, что сейчас он был еще более прозрачным, чем раньше, и казалось, что мог исчезнуть в любую секунду. Через некоторое время Ван л е н ь выпустил свое божественное сознание Цзы, заставив Ян Шэнь отступить назад. Постепенно, с помощью своего сознания Цзы, ему удалось расположить Яншень над маленьким животным. Заметив, что прятаться больше было негде, Яншень отскочил к маленькому животному. Настроение Ван Лина тут же поднялось, когда он присмотрелся и увидел, что зверек дико задрожал. Его тело затряслось, когда он пытался отползти, но вдруг его глаза потускнели и стремительно потемнели. Голова наклонилась и он упал на землю. я н ь ш э н Сюэлига проник в лоб маленького животного и врезался в стену. Но только коснувшись стены, он закричал и быстро отступил. Изменив направление, он попробовал еще несколько позиций, но у него никак не получалось проникнуть внутрь. Он повис в воздухе и огляделся по сторонам. Ван Линь не волновался. Наоборот, он был рад, внимательно наблюдая за Яньшэнем. Он заметил, что в его глазах больше не было недоумения, Теперь в них было безумие. Ван л е н ь бросил в его камеру несколько мелких животных, которых поймал три дня назад и принялся внимательно наблюдать. Оказавшись в камере, зверьки разбежались по углам. Со страхом и настороженностью они стали рычать и издавать всевозможные звуки. Но Ван Линь нахмурился, заметив, что при взгляде Яншеня безумие в глазах зверей рассеивалось и в итоге исчезало, оставляя позади недоумение. Ван Линь немного повременил, но затем снова использовал свое сознание дзы, чтобы заставить Ян Шэнь вселиться в животное. Но как только зверь умирал, Ян Шэнь выходил наружу с обезумевшими глазами, но Ян Шэнь по-прежнему игнорировал других мелких животных. Ван Линь слегка фыркнул, а затем повторил тот же метод снова и снова, заставив Ян Шэнь поглотить души всех маленьких животных. И после этого безумие в его глазах стало еще отчетливее. Ван Линь снова отправился в горы, чтобы поймать еще животных. И на этот раз он сосредоточился на поиске свирепых зверей, у одного из которых даже прослеживалась демоническая ци. Добравшись до пещеры, Ван Линь сделал еще несколько каменных камер и рассортировал зверей. После этого он схватил постоянно ревевшего зверя с красными глазами и бросил в камеру Яньшеня. Он снова заставил его проглотить душу зверя с помощью своего сознания дзы. Безумие в глазах Яньшеня начало разгораться. Ван Линь долгое время наблюдал за ним снаружи. Он не знал, что если он продолжит вот так его кормить, то эта душа станет заблудшей душой, известной как демон. На самом деле этот метод был довольно хорошим. Ван Линь даже не задумывался над тем, чтобы скормить ему несколько культиваторов, но боялся, что тогда сила Яньшеня... тоже возрастет и вырвется из барьера сознания Цзы. Тогда могут возникнуть проблемы. Поэтому, будучи не до конца уверенным, Ван Линь не решался скормить ему душу культиватора. Через четыре дня все животные, кроме зверя с демонической ц и были поглощены. Ван Линь схватил его и бросил в камеру Яньшеня. С помощью сознания Цзы он подтолкнул Яньшеня к маленькому демону, Но как только они столкнулись, Яншень тут же стал сопротивляться. На его лице отразилось сомнение. Ван Линь еще раз подтолкнул сознание от Цзы. Возле Яншеня сверкнула красная молния, и он, наконец, слился с маленьким животным. Прошло немного времени, и зверь начал сильно трястись. Через полчаса его тело взорвалось, и из него вышел красный дух, который остановился в воздухе и издал дикий крик. внешний вид янья полностью изменился, и от его тела исходило темно-красное свечение и сильная враждебность. Даже Ван Линь, стоявший снаружи, почувствовал это. Теперь в глазах Ван Лина это уже был не Яншень, а демон. Глаза Ван Линя загорелись, когда он открыл каменную камеру. Демон вдруг повернул голову, взглянул на Ван Лина и бросился вперед. Ван Линь криво улыбнулся, в его глазах появилась красная молния. Демон мгновенно фыркнул и его тут же отбросило назад. С ожесточением он сделал еще один выпад вперед. Ван Линь протянул правую руку и схватил демона в воздухе. «Умри!» — сказал Ван Линь ледяным голосом. В этот момент из его глаз появились красные молнии. При каждой их вспышке демон дрожал, постепенно сопротивление сменил страх. Не обращая внимания на мольбы о пощаде, Ван Линь схватился за голову демона, вышел из камеры и, дойдя до своего обычного места практики, швырнул демона в воздух. На лице демона снова возникло выражение сопротивления. Он без промедления забрался на вершину каменной камеры, пытаясь сбежать. Ван Линь м ы с л С помощью своего божественного осознания области дзы он быстро догнал его и слегка толкнул. Демон жалко взвыл, его тело начал окружать дым, он стал довольно вялым. Ван Линь похлопал по своей дорожной сумке, и из нее вылетел стальной лист. Затем, глядя на демона, он произнес «Спрячься и не выходи, пока я тебя не позову». Демон с опаской взглянул на Ван Лина, затем, превратившись в красную молнию, вошел в стальной лист. Спрятав лист обратно в сумку, Ван Линь с чувством вздохнул, потом пошел обратно к пещере, взмахнул рукавами и запечатал вход. Ван Линь, не оглядываясь, полетел на восток. Согласно воспоминаниям Маляна, военная святыня должна была находиться на востоке. За день до этого Ван Линь посмотрел все воспоминания Маляна, пытаясь найти маршрут к стране Джао, но в итоге он обнаружил только карту к библиотеке древних писаний военной святыни. Кроме того, очищенный кровью летающий меч Теперь, когда он превратился в стальной лист, его сила значительно уменьшилась, и Ван Линь не мог использовать его против мастеров на стадии заложения основы. Но если ему встретится кто-то на стадии Цзидан, а его сознание д з ы н и сможет ему помочь, тогда этот летающий меч выступит в качестве защиты. Таким образом, Ван Линь хотел узнать этот метод очищения, и это стало еще одной причиной вернуться в военную святыню, в которой имелся особый зал для очищения. добавок к этому ванлину необходимо было найти землю ц з и и н иначе его культивация останется на средней стадии заложения основы только когда его тело сможет создать третий ледяной дан с помощью техники восхождения ват он сможет перейти на позднюю стадию заложения основы и даже на стадию ц з и д а н ванлин не собирался отказываться от техники восхождения ват в конце концов ситунан однажды сказал что практикуя этот метод после того как три ледяных дана объединятся, у него появится отличный шанс перейти на стадию Дзидан. Ранее, когда он восстанавливал свою культивацию, так как у него не было жидкости с ледяным инь, Ван Лину пришлось воспользоваться методом ш е н ь Дао военной святыни, который сохранился в воспоминаниях Маляна и был рассчитан только на стадию заложения основы. Но этот метод ш е н ь Дао только увеличивал простую духовную силу, без элементов. А это значило, что она была во много раз хуже, чем духовная ледяная сила инь. Но на самом деле в долгосрочной перспективе такая сила была лучше. Если ледяной инь был словно непобедимый меч, то духовная сила метода Шэньдао была как жесткий, но нерушимый шелк. Военная святыня, расположенная на восточных вершинах страны Хофэнь, возвышалась над туманными горами со множеством духовных зверей в округе. Помимо главной вершины, в нее входили еще четыре дополнительных, каждая из которых, соответственно, выполняла роль зала для практики. Будучи первой из четырех школ страны Хо Фэнь, в военной святыне было более трех ы с я ч учеников. В этот день, в тысячи миль от военной святыни, на снежной вершине стояли Джо ц ы Хун, Ян и Линь Тао. Три дня назад через кровь и духовную сущность они получили сообщение от Ван Лина. Он приказывал им взять с собой некоторые предметы и ждать на указанном месте. И хотя назначенное время уже прошло, Троица по-прежнему ждала, не смея уходить. Из Троицы больше всех нервничал л и н Тао. Он ужасно боялся и мысленно пытался найти предлог, чтобы поскорее уйти отсюда. Джо Ци Хун стояла с безразличным выражением лица, покусывая красные губы. Она особо ни о чем не думала. Малян исчез больше года назад. Она решила, что, возможно, он никогда больше не вернется, но три дня назад она была ошеломлена, услышав его голос. Она тут же побледнела. Ян казался спокойным. Иногда его глаза вспыхивали, но кроме этого ничего необычного с ним не происходило. Но если присмотреться, то можно было заметить, что он крепко сжимал правый кулак. Время шло, вскоре настала ночь. Ван Линь так и не появился. Троица переглянулась с недоуменными лицами. А в это время, в двух километрах от них на вершине горы, Ван Линь наблюдал за троицей. После того, что произошло в Джао, Ван Линь стал очень подозрительным. Хотя у него были кровь и духовная сущность всех троих, это не означало, что хотя бы один из них не попытается напасть на него, пусть и ценой своей жизни. Поэтому Ван Линь сидел на месте и внимательно смотрел по сторонам. Если вдруг он заметит что-то неладное, он тут же уничтожит кровь и духовные сущности Троицы и быстро исчезнет отсюда. Одновременно он следил за реакцией Троицы. Он знал, что долго скрывать свои настоящие эмоции они не смогут. Линь Тао с самого начала и до конца вел себя естественно. Он все это время провел в страхе. Джо ц ы Хун была словно в трансе. На ее лице было выражение недоумения. Пронаблюдав за двумя, Ван Линь сосредоточил внимание на Яне. В самом начале он вел себя невозмутимо, но с течением времени он становился все нетерпеливее. Ван Линь присмотрелся к его правой руке, в его глазах промелькнул холодок. Задумавшись ненадолго, Ван Линь все-таки начал приближаться к тому месту, где стояла Троица, и незадолго до его прибытия это место окружил холодный воздух. Заметив Ван Лина, Троица сильно удивилась. Усталость от ожидания исчезла в одно мгновение. Они не знали, каковы были пределы силы Ван Лина, но глядя на Маляна перед ними, от него исходила такая внушительная аура, они просто не могли не испытать страха и тревоги. Иногда им казалось, что даже без их крови или духовной сущности, при одном только желании Ван Линь запросто мог их убить. Ван Линь окинул их ледяным взглядом. Лин Тао не в силах это терпеть, бросился на колени и произнёс дрожащим голосом. Лин Тао приветствует мастера. Ян и Джо Ци Хун лучше держали себя в руках, но и они в конечном счёте не смогли сдержаться. Опасная аура от божественного сознания области Цзи, Ван Лина, тотчас же исчезла. Троица облегчённо выдохнула, и Ян вместе с Джо Ци Хун приветственно поклонилась. Во время поклона Яна охватывало горькое чувство. Он крепко сжал нефритовый талисман в руке. Когда он пришел сюда, у него было две идеи. Сначала он собирался обманом заставить Ван Лина вступить в военную святыню, а затем воспользоваться этой возможностью и попросить старейшин забрать его кровь и духовную сущность обратно. Вторая идея была рассчитана на то, что Ван Линь откажется пойти с ним. Для этого Ян взял с собой нефритовый талисман, передающий местоположение. Одну часть талисмана он оставил в святыне у своего младшего, вторую держал в руке. Так что как только он вложит в него духовную силу, обе части засияют, и в соответствии с его указаниями, его младший передаст талисман с местоположением своему мастеру. Но сейчас он понял, что его идеи были глупыми. Если бы он действительно это сделал, умер бы на месте. Этот предок, вселившийся в Маляна, должен был быть мастером из страны культивации высшего ранга. Иначе как он, будучи на средней стадии заложения основы, вселял в него столько ужаса своим божественным сознанием? Ян мысленно вздохнул. Он отбросил мысли о своем сопротивлении и, сделав глубокий вздох, поспешно открыл дорожную сумку, вытащил нефритовую ленту и почтительно сказал л «Мастер, я принёс то, о чём вы просили три дня назад, в том числе нефритовую ленту из зала для очищения». У Линтао замерло сердце, когда он произнёс осевшим голосом. «Мастер, я специально ходил в библиотеку древних писаний за картой, но... моего уровня... моего уровня культивации недостаточно, я не смог войти». Ван л и н не проявил никаких эмоций, поэтому Линтао стиснул зубы и посмотрел на него. д е дней, мастер! Дайте мне 10 дней, тогда настанет смена моего брата, и я попрошу его принести мне копию!» Ван Лин взглянул на него, кивнул и сказал безразличным тоном. «Если ты действительно принесешь ее, я верну тебе твою кровь и духовную сущность, когда буду покидать страну Хо Фэнь». Затем он посмотрел на Яна, его взгляд стал еще холоднее, когда он сказал. «Так как ты принес то, что я просил, это единственная причина, по которой ты еще жив». «А если ты хочешь отобрать свою кровь и духовную сущность, то тебе придется дождаться следующего раза». Ян побледнел, его глаза потеряли цвет. Глядя в глаза Ван Лина, он сразу же почувствовал, как непреодолимый страх заполняет его сердце. Он тотчас же бросился на колени и с виноватым выражением лица протянул нефритовый талисман. Ван Линь даже не взглянул на него, его взгляд был направлен на Джо Ци Хун. Девушка стиснула зубы, затем, подняв голову, сказала тихим голосом. «Предок, метод Шэньдао очень странный. Я сталкивалась с ним однажды, полгода назад, но не могла его понять. Его невозможно скопировать. Но вам не нужно этого делать. Используя статус Маляна, который вернулся с внешнего поля боя, вы можете свободно получить к нему доступ и освоить его. Просматривая воспоминания Маляна, Ван Линь узнал, как тот мечтал заполучить его. К сожалению, по неизвестной причине, военная святыня ввела строгие ограничения для своих учеников, желавших узнать метод Шейндао, в то время как ученикам других школ нужно было отдать всего один лингши, чтобы его увидеть. Но ученики военной святыни должны были или достигнуть стадии Цзидан, или сделать великое дело для школы. Только после этого один из старейшин позволял ученику взглянуть на этот метод. Ван л и н решил, что этот метод Шэнь Дао был довольно странным, так как вполне возможно, что если бы не о г р а н и ч е н и я он ни для кого бы не стал особым преимуществом. Когда он приказал Джо Ци Хун принести ему копию, он не рассчитывал на успех, поэтому особо не расстроился. Настороженно разглядывая троицу, он произнес, «Вы трое должны быть осторожны со мной. Если вы не будете меня провоцировать, т о перед уходом я верну вам вашу кровь и духовную сущность. Но если я узнаю о каком-либо злом умысле, пеняйте на себе. Глава 130. Внезапное прибытие Янь-Инь. Можете спокойно идти домой. Линь Тао, я буду ждать тебя через 10 дней. На этом Ван Линь отлетел назад, превратился в радугу и умчался прочь. Линь Тао поспешно кивнул. Он подумал, что как только вернется в школу, ему нужно будет серьезно поговорить с братом. Для него это был вопрос жизни и смерти. Его брат просто обязан скопировать эту карту. Одежда Яна полностью промокла от пота. Когда подул легкий ветерок, он не смог сдержать дрожи, и з глубин его сердца пробирался холод. Он понимал, что всего минуту назад он был на пороге в ад. Джо ц ы Хун вяло взглянула на Ян Сюна, повернулась назад и ушла. Ван Линь некоторое время просто летал по окрестностям и размышлял. Вскоре его глаза засверкали. Он ни в коем случае не должен попасть в военную святыню. В конце концов, он не мог быть уверенным в том, что Джо ц ы Хун, Ян и Лин Тао ничего против него не замышляют. И перед мастерами Ян ь Инь ему не удастся скрыть тот факт, что он завладел чужим телом. Вполне вероятно, что предки Янь-Инь военной святыни по другим зацепкам уже догадались, что я занял тело Маляна. Его лицо резко омрачилось, и он тут же прибавил скорости. Ван Линь и раньше об этом думал, но сегодняшнее поведение Яна лишь подтвердило его опасения. Пока он летел вперед, в его ушах вдруг прозвучал мягкий женский голос. «Друг!» «Можешь ли ты вернуть кровь и духовную сущность родственника ученика этой военной святыни?» Голос был нежным и очень приятным на слух. Ван Линь вдруг остановился. Впереди, навстречу ему, из тумана вышла очаровательная женщина. Ее шаги были легкими и грациозными. На ней было лазурное платье для храма с юбкой, украшенной жадеитами. Складки юбки по центру заходили друг в друга, образуя треугольник. моток ткани повязанный вокруг талии окружал юбку и не спадал вниз будто вымпел платье обрамляло ее молодое тело придавая ей сметливый и элегантный вид она была очень красивой даже без макияжа ее щеки светились р у м я н ц е м словно розовые облака на рассвете ее кожа была белоснежной, как сливки, а лицо таким же красивым как лилии и розы. как только женщина шагнула вперед ванлин немного отступил назад держа дистанцию. Одновременно, не сводя с нее холодного взгляда, он прижимал руку и дорожную сумку. Хотя Ван Линь сохранял свое обычное выражение лица, в душе он был очень насторожен. Он не мог с точностью определить уровень культивации этой женщины, хотя она точно была как минимум мастером на стадии Янь-Инь. «И как зовут ученика этого предка?» спросил Ван Линь, глядя на женщину. «Ее зовут Джо Цэй Хун». На мраморном лице появилась нежная улыбка. Ван Линь просто кивнул и ответил твёрдым тоном. «Хорошо, но вы должны дождаться, пока младший удалится на тысячу миль, прежде чем я верну кровь и духовную сущность. Иначе, если предок причинит вред младшему, то кровь и душа просто испарятся». Молодая женщина бросила взгляд на Ван Лина и произнесла. «Друг, не волнуйся, я слышала от Джу Циху на том, «Как им троим удалось вернуться в военную святыню невредимыми благодаря тебе? Хотя ты завладел телом Маляна, но ты вернул Джо Цихун, поэтому военная святыня готова оставить это в прошлом». Ван Линь сильно удивился и настороженно посмотрел на женщину, пытаясь вспомнить, врёт она или говорит правду. Помолчав некоторое время, он произнёс. «Предок, пожалуйста, не поймите неправильно...» «Но вам нужно дождаться, когда младший удалится на тысячу миль, и тогда я отдам вам кровь и духовную сущность». Молодая женщина вздернула голову, демонстрируя свое прекрасное лицо, от которого начинало болеть сердце. Она покачала головой и улыбнулась. «Тысяча миль. Я буду временно называть тебя Маляном. Малян. Для военной святыни 1000 миль — это даже не расстояние. Если бы они действительно хотели тебя убить...» «Тебе стоило бы бежать за десять тысяч миль, чтобы выжить, но если ты настаиваешь, то иди!» Ничего больше не говоря, Ван л е н ь превратился в радугу и улетел прочь. Через полчаса он успел преодолеть почти три тысячи миль. Добравшись до кратера вулкана, он сделал глубокий вдох и начал перемещать духовную силу в своем теле. Не проронив ни слова, он приложил левую руку между бровей и в этом месте засияло белое пятно. Ван Линь быстро покинул это место, не оглядываясь. По сути, он задумался, были ли слова женщины правдой или нет. Но в любом случае, он решил, что оскорблять мастера Янь-Инь лишь из-за крови и духовной сущности было бы неразумно. Поэтому он без лишних колебаний решил вернуть кровь и духовную сущность Джо Ци Хун. Через несколько минут в том кратере, где Ван Линь освободил кровь и душу Джо Ци Хун, Внезапно появилась фигура молодой женщины. Когда она протянула правую руку, кровь и душа Джо ц ы Хун тут же подлетели к ней. Она взглянула на пятно из света, и ее лицо смягчилось. Забрав душу и кровь, она посмотрела в сторону, куда направился Ван Линь, и прошептала. «Ты спас Джо ц ы Хун и вернул ее душу и кровь. Взамен я позабочусь о том, чтобы никто не узнал, что ты занял тело Маляна». Ван Линь продолжал лететь в течение двух дней, за исключением кратких перерывов для отдыха. Но молодая женщина так и не появилась, и Ван Линь, наконец, расслабился. Но внезапно его взгляд что-то уловил, и он внимательно посмотрел на Землю недалеко от себя. В это время в его сторону издалека прилетело несколько световых излучений от летающих мечей. Заметив Ван Лина, они сразу изменили свою траекторию, Семь или восемь человек опустились на землю, быстро окружив Ван Лина и направив на него злобные взгляды. Самым видным человеком группы был человек с внушительной внешностью и белым, как нефрит, лицом. Он был на поздней стадии заложения основы и совсем недавно вступил в область поддельного Дан. На нем была пурпурная мантия, украшенная вышивкой, а у ног были видны колебания духовной силы, исходившей из его летающего меча, которые покрывали все его тело, делая его ауру более внушительной. Рядом с ним была женщина в красном одеянии, с бровями, словно изумруды, которые затерялись в красном цвете. Ее лицо было бледным и неприметным, но в то же время изящным и утонченным. Такое лицо привлекало внимание мужчин и заставляло их задыхаться от волнения. Она была прекрасной женщиной с красными губами, ровными з у б а м и, и ярко-изумрудными волосами. Юноша, стоявший рядом с женщиной, смотрел на Ван Лина ледяными глазами. Он тихо спросил ее. «Ван Эр, это он?» Женщина посмотрела на Ван Лина и в и н о в а т о ему улыбнулась. Она тихо ответила. «Гэ, т о не он. Хотя он хорош в маскировке, но изменить свой темперамент он не может». п о л о т во взгляде юноша растаял. Он повернулся к Ван Лину, И, сложив кулаки в знак приветствия, искренне извинился. «Друг, пожалуйста, не обращай на нас внимания. Я ученик школы Лохэ Ли Ци Цин. Надеюсь, ты отнесешься с пониманием и простишь нас за грубость». Ван Линь все это время стоял с безразличным выражением лица. После слов юноши он ответил. «Вы мне ничего не сделали. Это простое недопонимание. Как Ван может принимать это близко к сердцу?» Ли Цицин рассмеялся и ответил. «Похоже, что друг тоже будет принимать участие на встрече в городе Сигуфан. Может, тогда мы встретимся еще раз? Сегодня меня еще ждут неотложные дела, поэтому прощай». Он снова сложил руки в кулаки, а затем, потянув за собой женщину и шестерых или семерых участников его группы, улетел п р о ч н о летающем мече. После того, как они улетели, Ван л е н ь посмотрел на землю и полетел вперед. не сказав ни слова вскоре он нахмурился и похлопал по дорожной сумке из нее тут же вылетел стальной лист и ударился о землю скорость стального листа была чрезвычайно высокой и он мгновенно вонзился в землю когда лист раскопал почти 20 м е т р о в у ю яму послышался стук и из нее выползла жалкая фигура мужчина выглядел вполне обычно но в его глазах прослеживался след лингцы он быстро замахал р у к а м и и воскликнул. «Друг, это недоразумение! Недоразумение!» Он быстро подпрыгнул вверх, под его ногами тут же появился летающий меч, и он подлетел к Ванлину. «Друг, я Сунью Цай, я ненарочно следовал за тобой, мне нужна была помощь. Та ужасная девочка из школы Лохэ разыскивает меня, но я ей не ровня, я могу только постоянно прятаться. Сейчас они все меня ищут, но я пошел за тобой». «Так лицецин не сможет меня найти!» Ван Линь посмотрел на него, а затем, проигнорировав, полетел дальше. Сунь Юцай быстро увязался следом. Через некоторое время, сморщив губы, он спросил. «Друг, из какой ты школы? Я из школы Симо!» Ван Линь сердито на него взглянул, но промолчал и лишь прибавил скорости. Как только он ускорился, Сунь Юцай начал отставать. Глядя на Ван Лина, он мысленно усмехнулся, но, сохранив свое обычное выражение лица, похлопал обе ноги и быстро перескочил вперед. Мгновенно поравнявшись с Ван Лином, он продолжил. «Друг, мне правда жаль, что я втягиваю тебя во все это. Во всем виновата эта дьявольская девка. Друг, если ты идешь навстречу в городе Сигуфан, то нам с тобой по пути. У меня много знакомых там». «Могу организовать для тебя все, что захочешь!» «Невероятная скорость!» Заметил Ван Лин ь с удивлением. Затем он обернулся и неожиданно улыбнулся. Сунью Цая вдруг охватили страх и тревога. Но он помотал головой, и эти ощущения быстро исчезли. Он же только на средней стадии заложения основы. Как он может навредить мне, культиватору на поздней стадии заложения основы? Размышляя об этом... Он произнес, улыбаясь, «Друг, что скажешь?» Выражение лица Ван Лина п р о м е л ь к н у л а насмешка, когда он решительно сказал, «Хорошо, спасибо за беспокойство, брат Сунь». Сунь Юцай немало удивился. Он не думал, что Ван Линь согласится так быстро. И уже приготовился его уговаривать. Опомнившись, он кивнул, улыбаясь, «Нет проблем!» Хотя первым делом друг должен помочь мне улизнуть от врагов. а Кстати, как тебя зовут? «Меня зовут Малян. Я ученик военной святыни», — ответил Ван Линь с улыбкой. Его приветственное лицо показалось Сунью Цаю довольно простым и честным. Если бы только Ван Линь знал истинные намерения, скрывавшиеся за его словами. Сунью Цай улыбнулся и спросил, понизив голос. «Брат Ма!» «Я слышал, что в военной святыне есть прекрасная женщина по имени Джо Ци Вэй. Я видел ее около шести месяцев назад и сразу же был очарован. Она просто потрясающе красива. Ты же ученик военной святыни, значит, ты ее видел. Как она выглядит сейчас? Насколько красивее она стала?» Удивленный Ван Линь ответил. «Джо ц Вэй? Может, ты имел в виду Джо Ци Хун, старшую сестру Джо?» Сунь Юцай вдруг ударил себя по лбу и рассмеялся. «Ох, ну что за память? Да, Джо Цихун, а как она выглядит?» Ван л е н ь кивнул. «Старшая сестра Джо поистине красива, но она очень холодна и неприветлива. Я встречал ее всего несколько раз». Глава 131. Овца на заклании. Раздался неприятный смех Сунь Юцая. Протянув руку, чтобы похлопать Ван Лина по плечу, он сказал «Давай не будем больше о ней. Брат Ма, здесь недалеко есть формация для перемещения, которая доставит нас в город». Ван Линь пожал плечами, уклоняясь от руки Сунью Цая и улыбнулся «Хорошо, давай поторопимся, чтобы пораньше попасть туда», — сказав это, он полетел вперед. Рука Сунью Цая повисла в воздухе, но выражение его лица нисколько не изменилось. Он кивнул и спросил. «Брат Ма, на этот раз вернулся только один человек?» Он последовал за Ван Лином, не спеша и не отставая. Ван Линь мысленно фыркнул. Не подав никакого вида, он ответил. «Верно, на этот раз вышел только я один». Суньюцай громко рассмеялся и произнес низким голосом. «Кажется, брат Ма спустился с горы, чтобы пойти в Сигуфан и обменять несколько нефритовых талисманов». Я слышал, что через три месяца будет проходить соревнование сокровищ пяти дворцов военной святыни. Когда придет время, брату Ма нужно будет воспользоваться этой возможностью и сделать себе имя». Ван Линь молча улыбнулся. Заметив реакцию Ван Лина, Сунь Юцай мысленно усмехнулся. «Маленький недоносок. Неважно, говоришь ты правду или нет, а твоя удача закончилась сегодня, когда ты встретил меня. х е «Когда придет время, я уверен, что лицецину будет все равно, что я использую твое тело как марионетку». Несмотря на то, что он чувствовал себя вполне уверенно, он решил вести себя осторожно. Достав нефритовую ленту из своей дорожной сумки, он преградил Ван Лину путь и сказал, «Брат Ма, я собираюсь связаться с другом и позвать его сюда. Будет лучше, если он будет рядом с нами. Когда настанет время...» Мы в т р о ё м сможем войти в формацию для перемещения. Так мы сэкономим лингши. Из воспоминаний Маляна, Ван Линь имел некоторое представление о том, как работают эти формации. Для активации большинства из них требовалось несколько лингши. После активации формации могли пользоваться до трех человек. Ван Линь последовал за Сунью Цаем. По пути он заметил, что чем дальше они летели, тем более заброшенной становилась местность. На горизонте появлялось все больше вулканов, больших и маленьких, и из нескольких кратеров периодически выходил черный дым. Боясь, чтобы Ван Линь ничего не заподозрил, Сунь Юцай пояснил, улыбаясь, «Брат Ма, не волнуйся, до формации уже недалеко, и если ты не знал, то вулканы в нашей стране Хоффэнь всегда извергают черный дым. Я знаю, что предок Янь Инь из одной из четырех уважаемых школ только недавно их запечатал». Выражение лица Ван Лина стало ледяным, когда он произнес «Это место выглядит заброшенным». «Действительно, очень удобное расположение, особенно учитывая эти бесчисленные вулканы. Здесь можно запросто выбросить труп в один из кратеров. Даже практикующий технику огненного шара не смог бы спастись». Сунь Юцай остановился и выдавил из себя улыбку. «Брат Ма...» Прежде чем он успел закончить... Вдалеке внезапно разразился гром. На них быстро надвигался черный летающий меч. Как только меч поравнялся с ними, его сияние потускнело, и на его месте оказался мужчина средних лет, смуглый и тощий. В его глазах был холод. На нем была черная мантия, а летающий меч под его ногами тоже источал холодную черную ауру. Даже его руки были окутаны черным туманом. Не одарив Ван Лина и взглядом, Он обратился к Сунью Цао. «Это он? Овца на заклане?» и Ван Линь присмотрелся к нему. Уровень культивации этого человека был выше, чем у Сунью Цая. Он вступил в область поддельного Дан и был почти на одном уровне с Ли Ци Цином. Лицо Сунью Цая внезапно расцвело, и он залепетал. «Старший, это он!» У молодой госпожи Ли Му Ван и ее брата Ли Ци Цина были хорошие впечатления от него. «Если из него сделать марионетку, то, когда придет время, в вашем арсенале будет еще одно мощное оружие!» Смуглый мужчина посмотрел на Ван Лина и удивился тому, что он еще не попытался сбежать. Но так как он был на средней стадии заложения основы, естественно, он не видел в нем достойного врага. «Парень, ты сейчас можешь умереть!» С этими словами, летающий меч под его ногами вырвался вперед, целясь Ван Лину в грудь. Одновременно мужчина в черном подпрыгнул и сформировал несколько печатей. Внезапно вокруг появился черный туман, который превратился в огромного черного скелета и последовал за мечом, намереваясь проглотить Ван Лина. Глаза Ван Лина по-прежнему были ледяными. Проигнорировав летающий меч и черный туман, он сразу двинулся на мужчину в черной мантии и прошептал, «Умри». Как только появилась область д з ы все вокруг изменилось в цвете. Божественное сознание ц з ы могло расширять душу. Ван Линь был на стадии заложения основы, поэтому для культиваторов на такой же стадии он был непобедим. Если бы он достиг стадии д з и Дан, то такое же можно было бы сказать про культиваторов на стадии Цзи Дан. А если бы он достиг стадии Янь-Инь, то стал бы мастером номер один. ниже стадии формирования духа среди бесчисленных планет Союза культивации. Мужчина средних лет приподнял брови. Он точно ощутил, как разрушительная сила ударила его душу, и она в мгновение рассыпалась без всякого сопротивления. В его глазах промелькнул страх, а затем его тело повалилось на землю. Даже в момент смерти он не мог понять, как такое произошло. Просто все произошло слишком быстро. Летающий меч даже не пересек половины расстояния до ванлина, как душа мужчины в черном была разрушена. Черный туман над ней сразу рассеялся. Горящий скелет постигла та же участь. Он медленно разрушился после смерти мужчины. в а н л и н взмахнул руками и летающий меч тут же оказался в его руках. Затем он похлопал дорожную сумку, вызвав стальной лист. Поглоти этот черный туман и больше не обращая на него внимания, Ван Линь посмотрел на ошарашенного Сунь Юцая. Стальной лист вспыхнул красным, когда демон выскочил из него наружу. Неважно, сможет ли он переварить туман или нет, но горьким лицом демон все же принялся глотать его. Он не осмелился отказаться, потому что боялся Ван Лина. Именно в этот момент Сунь Юцай наконец пришел в себя. В панике отступив назад на несколько шагов, он без промедления погрузился в землю, надеясь сбежать. демон оглянулся после чего стал незаметно снижать скорость поглощения, продолжая лениво поглощать большими глотками. Но слова Ван Лина в очередной раз расстроили его. «Следуй за мной!» Ван Лин двинулся с места на северо-запад, раскинув свое божественное сознание области Дзы. Демон заметно сомневался, он не хотел туда идти, но затем он вдруг застонал, и из его тела начал выходить дым. Испугавшись, он сразу же повернулся обратно и полетел за Ван Лином. Он больше не смел думать о побеге. Ван Линь прервал наказание демона и сосредоточился исключительно на погоне за Сунью Цаем. Ему было интересно, с какой скоростью перемещался Сунью Цай. Ван Линь знал, что его собственная скорость была слишком медленной. Двумя днями ранее молодая женщина упомянула о том, что некоторым нужно всего лишь несколько вдохов, чтобы покрыть расстояние в тысячу миль. С его текущей скоростью... Он точно не сможет догнать Сунью Цая, даже если бы захотел. Поэтому Ван Линь хотел не убить его, а схватить и выяснить причину такой быстрой скорости. Сунью Цай был очень напуган. С тех пор, как он встал на путь Сюсянь, прошло 30 лет. После того, как он достиг 15 уровня концентрации Ци, он начал убивать других ради сокровищ. Но он всегда был очень осторожен. и выбирал только отстающих с культивацией ниже, чем у него. Он никогда не рисковал посягнуть на сокровища кого-то с высоким уровнем культивации. С течением времени он обзавелся довольно большим количеством магического оружия и материалов, которые он обменял в городе Сигуван на таблетки, повышающие уровень культивации. Поэтому ему удавалось так быстро пробиваться на новые стадии. Но чем выше стадия... тем слабее становится эффект таблеток. Таблетки же высокого уровня были или слишком дорогими, или труднодоступными, поэтому от отчаяния Сун Ю Цай отправился в школу Ло Хэ. Школа Ло Хэ была знаменита двумя вещами с в о и м и формациями и техникой очищения и производства таблеток. Все таблетки, созданные в школе Ло Хэ, были г а р а н т и р о в а н о высокого качества, особенно таблетки бессмертных. Целью Суньюцая была Ли Муван из школы л о х е а точнее духовные таблетки, которые она носила с собой. К несчастью, старший брат Ли Муван, Ли Цицин, уже достиг вершины стадии заложения Основы и вошел в область поддельного Дан. Суньюцай же только прорвался на позднюю стадию заложения Основы и все еще к ней не привык. Теперь же Суньюцай мечтал лишь о более высокой скорости. Даже сейчас в его голове все еще проносилась ужасная сцена смерти старшего Си, который вошел в область поддельного Дан. Если бы Малян использовал при этом какое-то магическое оружие, то он бы так не испугался. Но никакого оружия и близко не было. Он только услышал, как Малян прошептал «Умри!». После этого старший Си мгновенно умер и повалился на землю. «Это... что за магия?» — думал Сунью Цай. Он словно онемел. Ему казалось, что в его тело вонзаются иглы и булавки. Чем меньше он понимал, тем страшнее ему становилось. «Если всего одно слово убило культиватора на пике стадии заложения основы, то на каком же тогда уровне м о л я н Может, он на стадии дзидан? Нет!» Тут же опроверг свои догадки Суньюцай. Он уже встречал мастеров Дзидан. Несмотря на то, что мастеру на стадии Дзидан было бы очень просто убить культиватора на пике заложения основы, однако такое случалось нечасто. И выглядело бы это не так просто. Казалось, будто в словах Ван Лина была сосредоточена особая сила, способная убить кого угодно. Сунью Цай был поражен до глубины души. Он подумал, должно быть, он на стадии Янь-Инь. Но н тут же отбросил эту идею. Ему доводилось видеть прежде мастера я н ь и н е в действии. Однажды, чтобы на глазах у всех учеников убить предателя на поздней стадии заложения основы, предок школы Се-Мо просто натравил на него свой летающий меч. Смерть предателя о казалась неминуемой, будто поджидала его в воздухе. В конечном счете, он не успел даже уклониться или отразить атаку. Однако, вспомнив об этом... Сунью Цай начал мысленно сопоставлять две картины. Как Ван л е н ь всего одним словом убил культиватора на пике заложения основы, и как предок летающим мечом убил практикующего на поздней стадии заложения основы. Сравнивать их было бесполезно, и его разум был не в силах принять напрашивающийся вывод. «Только... Только не говорите мне, что он на стадии формирования духа!» Сунью Цай поперхнулся на последнем произнесенном слове. Ему казалось, будто все силы разом покинули его тело. Все больше убеждаясь в правильности своей догадки, Суньюцай с горечью подумал. «Мастера на стадии формирования духа. Они настоящие легенды. Но как? Но если он не на стадии формирования духа, тогда как он смог убить старшего Си одним словом? Я слышал, что мастерам формирования духа подвластны силы небес и земли. Значит, они могут запросто убить кого-то одним словом. Вот ублюдок! Меня преследует мастер на стадии формирования духа! Глава 132. Вулканы страны Хофень. Часть первая. Суньюцай не переставал дрожать, пока летел под землей. Страх душил его. Внезапно земля перед ним начала сильно нагреваться. Суньюцай мысленно выругался. В любой другой стране техника подземного бега стала бы отличным решением, но в стране Хо Фэнь повсюду располагались вулканы разных размеров. Они значительно ограничивали его возможности. Если он случайно натолкнется на лаву, то это можно считать чистым невезением. В прошлом, когда он от кого-то убегал, ему всегда удавалось вовремя повернуть и не столкнуться с раскаленной землей. Но сейчас его преследовал мастер на стадии формирования духа. И в панике он выбрал не тот путь. Боясь быть пойманным, он попытался взобраться наверх. Его тело с грохотом проникло прямо в слой мягкой земли, а затем очутилось в центре вулканической пещеры. Волна жара тут же опалила его волосы и брови. Сунь Юцай вскрикнул от испуга и быстро достал летающий меч, Одновременно стараясь удержать равновесие на высоком камне, но через пару мгновений вся кожа на его теле начала трескаться, а одежда превратилась в угли. Из-за растущей температуры даже летающий меч под его ногами раскалился до красна. Пот, выступивший на теле Сунью Цая, начал превращаться в белый газ. Теперь он был полностью окружен белым дымом. Хотя он был голым, его тело было по-прежнему окутано ци бессмертного. Под ним пузырилось озеро из лавы. Когда один из пузырей лопался, от него подымалась черная ци. Суньюцей все еще хотел выбраться через противоположную сторону пещеры, но вдруг его тело дико затряслось. Он посмотрел на лаву под собой, в его глазах отражался лишь страх. К этому времени Ван Линь наконец-то поравнялся с ним. Хотя он не знал технику подземного побега, но его душа была сосредоточена на Сунью ц а е а значит, ему не удалось бы сбежать. Ван Линь вдруг почувствовал, что Сунью Цай остановился. Он сразу же достал стальной лист, который громко ударился о землю и начал вращаться, раскапывая проход. Ван Линь последовал прямо за листом к пещере, где остановился Суньюцай. Как только он оказался внутри пещеры, он тут же посмотрел вниз на Суньюцая и его охваченное паникой лицо. Опустив взгляд еще ниже, он заметил два треугольных глаза в центре озера из лавы. Сделав глубокий вдох, он вернулся к раскрытому проходу и внимательно присмотрелся к лаве. Согласно воспоминаниям Маляна, выросшего в стране Хофэнь, В здешних вулканах не водилось живых существ. Если бы в них кто-то обитал, то культиваторы наверняка бы их обнаружили. Всем было известно, что несколько лет назад ради безопасности предки четырех главных школ наложили печати на вулканы страны Хофэнь. Но сейчас Сунь Юцай смотрел в эти глаза, будто завороженный. В изумлении он отложил в сторону летающий меч, и ступил босыми ногами на раскаленную почву. Тут же послышался запах жареной плоти. Всего после трех шагов его ступни обуглились. В некоторых местах виднелись кости, также почерневшие от жара. Но Суньюцай даже не сморщился от боли. Стоя на краю камня, он без колебаний прыгнул вниз. Когда Суньюцай упал в магму, глаза Ван Лина вспыхнули. С помощью техники гравитации он сформировал огромную руку, схватил дорожную сумку, висевшую на поясе Юцая, и быстро отступил. Внезапно позади него послышался рев, и температура вокруг начала быстро подниматься. Когда Ван Линь взлетел выше, все вокруг приобрело красный оттенок. Если бы кто-то посмотрел на это с высоты... то заметил бы, как из многочисленных вулканов стал подниматься черный дым. В земле стали появляться красные трещины, заполняя собой все вокруг и окрашивая в красный. С мрачным выражением лица Ван Линь быстро мчался прочь по вырытому тоннелю. Он резко остановился, когда языки пламени впереди собрались воедино в форме зверя с парой треугольных глаз и телом, излучающим пламя. Зверь смотрел на Ван Лина, испуская желание убийства. Ван Линь без промедления атаковал его божественным сознанием области Цзы. Из глаз Ван Лина вырвалась красная молния с намерением пробурить огненного зверя. Треугольные глаза существа замерцали. Его пламя немного ослабло, но тут же вспыхнуло с новой силой. Между глаз у него появилась вертикальная трещина, и когда она начала расходиться дальше, зверь заревел и бросился на Ван Лина, чтобы проглотить его. Лицо Ван Лина потемнело, когда он повернулся назад, чтобы отступить, но его зрачки тотчас же сузились. К его удивлению, позади него стоял еще один огненный зверь. Два огненных зверя в довольно узком туннеле. Ван Линь стиснул зубы, и стальной лист снова завращался, чтобы вырыть другой тоннель. Но затем звери неожиданно взвыли в унисон. Окружавшая их земля начала краснеть. Сердце Ван Линя пропустило удар, когда он заметил, что раскаленная почва приближалась к нему со всех сторон и тут же твердела, образуя сферическую клетку. Клетка сужалась, пока полностью не запечаталась. В этот момент слои земли начали подниматься снизу и рассыпаться над землей. Постепенно в земле образовался большой бассейн с черной обугленной земной сферой в центре. Восемь огненных зверей с треугольными глазами окружили земную сферу, постоянно поливая ее пламенной жидкостью. Сфера постепенно начала сужаться, уменьшаясь и уменьшаясь. Когда ее диаметр достиг всего полуметра, огненные звери остановились. Один из них поднял земную сферу и быстро зарылся под землю. Остальные существа последовали за ним. Они довольно быстро бурили свой путь под землей и вскоре добрались до вулканической пещеры. Огненный зверь, державший сферу, бросил ее вниз и быстро спрыгнул вслед за ней. Сфера быстро исчезла в бассейне из лавы, а за ней и остальные звери. На поверхности бассейна появилось несколько пузырей, и вскоре он снова успокоился. Черный дым, окружавший вулкан, со временем испарился, а трещины в почве постепенно приняли свое прежнее состояние. За исключением крупного бассейна на земле не было никаких оставшихся признаков огненных тварей. На самом деле такие бассейны в стране Хофэнь были частым явлением. Вокруг почти всех вулканов было множество подобных бассейнов различных размеров. Ван Линь держал себя в руках, сопротивляясь высокой температуре внутри сферы. Он обернул свое тело сознанием Ци, пока его божественное восприятие медленно расщепляло земляную сферу. Через некоторое время земляная сфера дрогнула. И его божественное сознание прорвалось через последний ограничивающий слой. Наконец, он мог увидеть, где он находится. Бесконечное количество магмы протекало по бесчисленным каналам рек, гармонично вливаясь друг в друга. По одному из таких каналов плыл он сам в своей земляной сфере. Семь или восемь других сфер почти такого же размера были разбросаны рядом с ним. Поверх каждой из них лежал огненный зверь. В окружавшей его магме появилось множество плотно расположенных друг к другу треугольных глаз. Огненный зверь вышел из раскаленной земли и поднялся на земляную сферу Ван Лина. Он не заметил божественное сознание Ван Лина и спокойно улегся наверху. Время шло, и вскоре еще несколько огненных зверей появились из земляных каналов, расположенных вверху. Все они несли с собой земляные сферы. Внезапно поверхность магмы покачнулась, и один за другим огненные звери начали расходиться по сторонам. Из образовавшегося пустого пространства на поверхности магмы поднялся огромный огненный зверь. Ван Линь быстро вобрал в себя божественное сознание, решив пока подождать и понаблюдать. Обычные огненные звери были всего три фута в высоту, но одна лишь голова этого зверя была выше пяти футов. Пока он медленно поднимался из магмы, давление вокруг начинало усиливаться, и все стоявшие поблизости огненные звери застыли на месте. Ван Линь был поражен. Сила этого огненного зверя ничем не уступала стадии Янь-Инь и, возможно, даже превышала ее. Но Ван Линь не мог судить о его истинной силе, ведь он никогда не видел вживую культиваторов на стадии формирования духа. Огромный зверь осмотрелся вокруг, затем отплыл влево, и на его предыдущем месте появился еще один огненный зверь такого же размера. После этого из магмы поднялись еще 14 огромных огненных существ. Эти 16 зверей начали плавать по кругу. Внутри этого круга медленно появилось полупрозрачное огненное кольцо, которое светилось семью разными цветами. Ван л Лин сосредоточился на этом зрелище. Под этим огненным кольцом медленно сформировалась иллюзорная фигура, которая затем приняла форму огненного шара размером с кулак. Из шара вверх поднялись красные нити, которые связали его с цветным огненным кольцом. С появлением огненного шара 16 огромных огненных зверей громко заревели. Все они один за другим вышли вперед и опустились на одно колено. Одновременно остальные огненные звери, стоявшие в стороне, завыли. Выпрыгнув вперед на магму, они тоже опустились на колено. Наблюдая за этим, Ван Линь почувствовал странные вибрации в голове. Сфера... отражающая небеса, в его теле впервые сама поднялась до уровня бровей. Если бы Ван л и н не остановил ее вовремя, то сфера полностью вышла бы наружу. В этот момент огненный зверь схватил земляную сферу и подбросил ее вверх. Она резко остановилась и повисла в воздухе. Огненный шар принялся ее буравить. В наполненной тишиной пещере было четко слышно всасывающий гул. Из сферы вдруг раздался жалобный крик. Крик продолжался, но постепенно становился тише и тише, пока окончательно не затих. Вскоре из земляной сферы выпал скровавый туман, и огненный шар выплыл наружу. Когда земляная сфера рухнула вниз и потонула в магме, сердце Ван Лина оборвалось и, казалось, потонуло вместе с ней. Теперь он понял, что не он один остался в живых внутри такой сферы. Даже без божественного сознания области Цзы эти люди не умерли, а всего лишь погрузились в глубокий сон, вырваться из которого уже не могли. Вслед за первой в воздух поднялись еще четыре сферы. Огненный шар проникал в них по очереди. Крики продолжались почти полчаса. Прежде чем пятая земляная сфера... погрузилась в магму. Наконец, клетка Ван Лина поднялась в воздух. Внезапно сфера, отображающая небеса, находившаяся у него между бровей, резко задрожала и вырвалась из его ограничений. В этот момент огненный шар начал бурить поверхность земляной сферы Ван Лина. Глава 133. Вулканы страны х о в е н ь Порыв горячего воздуха пронёсся внутри земляной сферы, когда пламенный шар проник к её центру. В этот момент сфера, отражающая небеса, вышла наружу. Пламенный шар на мгновение замер и тут же развернулся. Но было слишком поздно. Игнорируя всё вокруг, сфера, отражающая небеса, растеклась земляную клетку и вырвалась наружу. Через пламенный шар прошла молния, он начал дёргаться, но был не в силах сбежать. Сфера быстро его поглотила. Прежде покрытую рисунками листьев поверхность сферы, теперь украшал единственный язык пламени. Вслед за ним проявились еще несколько, быстро усеивая собой поверхность сферы. Пламенный шар становился все темнее, теряя свое свечение, пока наконец вовсе не исчез. К этому времени на поверхности сферы появился десятый язык пламени. Сфера тотчас же начала излучать яркие концентрированные лучи света, которые даже проходили через стены земляной сферы. Когда пламенный шар исчез, тонкие красные нити, связывавшие его с огненным кольцом снаружи земляной сферы, внезапно потемнели и порвались. в а н н а л и н и смотрел на это словно в тумане. Неожиданный поворот событий поверг в шок не только его, но и огненных зверей. Впервые он не знал, что делать. Сфера, отражающая небеса, быстро направилась к Ванлину а и вновь слилась с ним. Тело Ванлина покачнулось, но у него не было достаточно времени, чтобы внимательно изучить сферу. Используя технику гравитации, он сразу же направил земляную сферу вверх по одному из многочисленных лавовых каналов. Все это произошло за очень короткий промежуток времени. Огненные звери отреагировали только после того, как Валинь улетел в земляной сфере. 16 огромных огненных зверей гневно взревели и погнались за ним, тесняясь в туннеле. За ними тысячи огненных зверей поменьше заревели в гневе и последовали вслед за остальными. Тело Ван Лина было защищено земляной сферой, пока он стремительно плыл по туннелю из лавы. Когда жижа стекала со склона, а Ван Линь на дне земляной сферы двигался против течения, его скорость заметно снижалась. Но для огненных зверей это не было преградой. От природы они были духами огня. Так как они были образованы из лавы, она им не препятствовала. Даже наоборот, чем больше было лавы, тем быстрее была их скорость. Хотя Ван Лин так и не понял до конца, что из себя представлял пламенный шар, его влияние на сферу, отражающую небеса, само по себе оказалось достаточным объяснением. Этого пламенного шара оказалось достаточно, чтобы полностью удовлетворить элемент огня в сфере, отражающей небеса. Даже огненные звери, которые сейчас разгневанно ревели позади, с трепетом преклонялись перед ним. Это натолкнуло Ван Лина на мысль, что этот пламенный шар был очень важной фигурой. Возможно, это был огненный король зверей. Догадка Ван Лина оказалась верной. Это был огненный зверь, рожденный из магмы, и которого можно было отнести к духовному ж и в о т н о м высокого уровня. Согласно союзу культивации, Он должен был называться духовный огненный зверь. Этот зверь рождался с уже заложенным в нем интеллектом. Свою силу черпает из магмы, протекающей под землей страны Хо ф э н Он развивался, одновременно впитывая в себя раскаленную лаву и становился сильнее день ото дня. Этот зверь прожил уже много лет и преодолел пять трансформаций. После девятой трансформации духовный зверь может стать редким зверем. Но между трансформациями должен пройти период в 500 лет, в течение которого зверь находится в слабом состоянии, почти без духовной силы. Чтобы защитить себя в течение каждого периода упадка сил, этот зверь рассеивал свою духовную силу, чтобы напомнить своему бесчисленному потомству о том, что он нуждается в защите. В то же время, чем больше трансформаций он проходил, тем больше он находил методов сократить п я т и с т о л е т н и й период слабости. Одним из таких методов было поедание культиваторов. Ему не нужно было много. Так как ему нужно было поглотить всего несколько человек, его потомки заранее ловили только тех культиваторов, кто запредал в глубины вулканических пещер. Захваченные культиваторы попадались у ловушки в виде земляных сфер, а затем их погружали в магму. Все это делалось для того, чтобы во время поглощения культиваторы не сопротивлялись и не ранили духовного огненного зверя. Таким образом, духовный огненный зверь мог наслаждаться своей трапезой. Однако ослабленный духовный огненный зверь никогда не думал, что его самого однажды съедят. И как только его поглотили, все его последователи пришли в ярость. Они считали духовного огненного зверя не только своим королем, но и отцом. Если отца убивают на глазах сына, разве он может оставаться спокойным? Преследуя Ван Лина, они не переставали яростно реветь, стремительно сокращая расстояние между ними, 16 огромных огненных зверей открыли рты и громко закричали, изрыгая белую горящую жидкость. Среди багровой магмы белая жидкость сильно выделялась. Когда она полностью покрыла с собой земляную сферу Ван Урина, она начала медленно уменьшаться. В земляной сфере Ван Линь начал истекать кровью из всех семи отверстий. Даже с его божественным сознанием области ц и он мог лишь слегка сдерживать атаку. Стиснув зубы, он собрал в кулак всю свою духовную силу и бросился вперед. Огненные звери в погоне за ним крушили стены т у н н е л и Когда они приблизились, восемь огромных огненных зверей одновременно выплюнули белую пламенную жидкость. Как только она достигла земляной сферы, тело Ван Лин а вздрогнуло. Он бросился наружу, окутав свое тело божественным сознанием. Преодолев немыслимую жару, Ван Лин ь сразу выскочил из лавы. Как только он оказался на поверхности, он замедлил шаг и тут же вызвал стальной лист из дорожной сумки. Затем он превратился в радугу и полетел на свободу через кратер вулкана. Если бы кто-то наблюдал за этим со стороны, то он заметил бы, как из жерла вулкана вылетела оборванная фигура в ожогах, от которой поднимался дым. Вслед за ним на край кратера бросились 16 гигантских огненных зверей, рычавших от гнева и негодования. Как ни странно, но они не ринулись за ним и не пересекли границы вулкана. На мгновение Ван Линь почувствовал облегчение. Но когда он краем глаза взглянул вниз, он д д р почувствовал ужас. Внизу все треугольные глаза 16 огненных зверей были сосредоточены на одной цели – Ван Линь. Все эти существа могли только противостоять его божественному сознанию области д з ы что, по идее, было невозможно. В такой ситуации... Могло быть только одно объяснение – у этих огненных зверей не было ни души, ни божественного сознания. Лицо в а н Лина помрачнело. Взглянув на вулканический кратер под ним и заметив бесчисленных огненных зверей, он без колебаний полетел прочь. Пока он летел, его настроение постепенно ухудшалось, потому что в каждом кратере он видел огненных зверей. Они смотрели на него враждебными глазами, как будто ожидая приказа от кого-то. готовые выскочить из кратеров, как только им будет велено. Ван Лину стало страшно. Прикоснувшись к к л б у он решил поскорее достать карту, как можно скорее покинуть страну х о ф е н ь и никогда сюда не возвращаться. Обдумывая это, он вдруг остановился и раскинул в стороны божественное с о з д а н и е д з ы Быстро все проверив, его глаза засверкали, и он тут же развернулся и полетел на север. По пути, хотя вулканов на земле больше не было видно, Он все еще чувствовал на себе беспощадные взгляды. А в это время предки Яинь, четырех основных школ, завершили свои закрытые практики. Пока они стояли на вершине своей с т о р о н ы культивации третьего ранга, они ясно ощущали, как над страной х у ф э н сгущался горячий раскаленный воздух. В прошлом подобное уже случалось несколько раз. Обычно это означало, что вулканы в стране х у ф э н были близки к извержению. В прошлом, когда такое случалось, предки были ответственны за поиск всех опасных вулканов, которые нужно было остановить. Если бы они изверглись, то это привело бы к катастрофе. Все смертные, скорее всего, попытались бы покинуть страны и сделали бы это без особого сопротивления. Даже если бы смертные правители соседних стран попытались бы остановить поток беженцев, то в это лично мешались бы культиваторы этих стран. Несмотря на то, что в глазах культиваторов смертные были всего лишь муравьями, некоторые из них подходили на роль будущих учеников. Хотя смертным было бы разрешено покинуть страну, культиваторам это запрещалось. И если бы большое количество культиваторов мигрировало в другую страну, то непременно развернулась бы война. Миграция культиваторов на национальном уровне была под запретом, потому что такая массовая миграция осушила бы все запасы линг-цы, принимающей стране. а это привело бы к тому, что местная школа культивации впали бы в панику. Кроме того, привезенные лингши и магическое оружие привели бы к масштабным духовным к о л е б а н и я м Число стран культивации на планете джиц было зафиксированным. таким образом, если вулканы в стране Хофан ь начнут извергаться, то это приведет к тому, что воздух наполнится жесткой лингцы с элементом огне. Из-за этого агрессивного вида лингцы дыхательные практики стали бы невозможны. В такой ситуации культиваторы страны х о ф э н ь не смогли бы долго прожить. Но такое никогда не случалось, ни разу, несмотря на то, что в стране х о ф э н ь было много вулканов. Каждый раз, когда вулканы были готовы с о р в а т ь с я их по очереди запечатывали. Даже если бы наружу что-то вырвалось, то диапазон взрыва был бы сильно ограничен, а значит безвреден. Примерно через три часа Ван Линь остановился у официальной дороги. На его лице уже давно было мрачное выражение, но добравшись до официальной дороги, он побледнел. По всей дороге были р а с п р о с т ё р т ы десятки беспорядочно сваленных тел. Мертвые лошади неподвижно лежали рядом с телегами. В основном это были мужчины, и все они без исключения встретили кончину в адских муках. в с ё еще сжимая оружие в руках, судя по всему, они умерли, убив друг друга. Ван Лин ь остановился у одной из телег и взмахнул правой рукой. Крыши и колеса телеги с треском разлетелись, как будто от сильного порыва ветра. Тут же из нее выпало светящееся красным тело, которое приняло облик демона. Повиснув в воздухе, он посмотрел на Ван Лина с лицом, полным страха, но его выражение мгновенно исказилось, и он взревел. «Ты, наконец, пришел! Я собирался тебя искать, хотя смертные души слишком бескусные. Интересно, «Какова на вкус твоя?» Он внезапно бросился в сторону Ван Лина. Ван Лин задумался. Единственная причина, по которой он смог найти демона, заключалась в том, что когда этот демон еще поглощал души животных, Ван Лин ь оставил в нем след своего собственного божественного сознания. Оно проникло в тело демона вместе с животными, которых он поглотил. Поэтому, если настанет день, когда этот демон станет слишком сильным, Ван Лин все еще сможет его контролировать. Однако такой день был в далеком будущем. Сейчас он использовал след божественного сознания, чтобы отыскать демона на близком расстоянии.